Глава двадцать первая Джинелли Вилли заказал в номер невероятный завтрак. Хотя за всю свою жизнь у него никогда не было плохого аппетита, он съел завтрак полностью. Покончив с едой, Вилли рискнул принять три эмперина, рассудив, что они окажутся на вершине огромной кучи пищи. Таблетки подействовали убийственно. Он понял, что передатчик в руке сразу снизил мощность всего до пяти тысяч ватт, А потом Вилли заснул. Лихорадочная серия снов. Обнажённая Джина плясала в одном из них, сверкая золотой серьгой. Единственной частью туалета. Потом он полз по длинной дренажной трубе навстречу круглому светлому отверстию, которое, сводя с ума, постоянно маячило на одном и том же расстоянии от него. Что-то преследовало его. У Вилли появилось жуткое ощущение, что это крыса. И очень большая крыса. А потом он всё-таки... выбрался из канавы трубы. Если он и думал, что означает это освобождение, то оказался неправ. Он снова был в умирающем от голода Фервью. Трупы лежали друг на друге повсюду. Ярд Стивенс лежал посреди общественного луга, а его ножницы парикмахера были глубоко воткнуты в то, что оставалось от его горла. Дочь Вилли лежала, упершись спиной в столб уличного фонаря. Связка костей, скрепленных ее костюмом для прогулок. Невозможно сказать, была ли она мертва, как и остальные, или всего лишь просто потеряла сознание. Сверху опустился стервядник и сел ей на плечо. Его когти сжались, а голова дернулась вперед, вырвав огромный пучок волос гниющим клювом. Окровавленные обрывки кожи все еще держались на их концах, как комки земли цеплялись за корни грубо вырванного дерева. И его дочь не была мертва. Вилли услышал ее стон, и увидел, как слабо зашевелились её пальцы. «Нет!» — закричал во сне Вилли, и неожиданно стервятник превратился в Тадеуша Лемке. Гулкий стук послышался откуда-то. Вилли подумал, не сердечная ли аритмия. «Я никогда не сниму его, белый человек из города!» — сказал Лемке, и неожиданно Вилли перенёсся в другое место, а стук всё продолжался и продолжался. Вилли дико оглядел комнату мотеля, сперва подумав, что это очередная декорация нового сна. «Вильям!» — звал кто-то из-за двери. «Ты там? Открой, иначе я высажу дверь! Вильям! Вильям!» «Хорошо!» — попробовал сказать Вилли, но ни одного звука не вылетело из его рта. Его губы засохли, склеились между собой. Тем не менее он испытывал чувство огромного облегчения. Это был Джанелли. «Вильям!» «Велим! Ой, блять! Последнее слово было сказано чуть тише, тоном, каким обычно говорят сами с собой. Потом последовал глухой удар, когда Джинелли приналёг плечом на дверь. Велли привстал и тут же всё у него перед глазами закружилось. Он открыл было рот, губы его раздвинулись с тихим потрескиванием, которое он скорее почувствовал, чем услышал. «Всё в порядке», — едва выговорил он. «Всё в порядке, Ричард. Я здесь». «Я уже проснулся». Дрожа он подошёл к двери и открыл. «Боже, Вильям! Я уже думал, что ты...» Джанелли замер и уставился на него. Карие глаза итальянца округлились, а Вилли подумал, «Сейчас он убежит. Нельзя так смотреть на кого-то или что-то, а потом не убежать. Но убежать только, когда спадёт оцепенение». Потом Джанелли поцеловал свой большой палец правой руки — перекрестился и спросил, «Ты собираешься впустить меня, Велли?". Джанелли привез с собой гораздо лучшее лекарство, чем Фандер. Он достал бутылку из своего портфеля телячьей кожи и налил две солидные порции. Потом притронулся краешком своего пластмассового стаканчика к стакану Велли. «За лучшие дни!» — сказал он. «Каков тост?» «Просто великолепно!» — ответил Велли, опрокинув в себя содержимое одним глотком. После того, как взрыв желудки у газ, превратившись в простой пожар, Вилли извинился и прошел в туалет. Он не хотел, чтобы Джанелли увидел его слезы. «Что он с тобой сделал?» — спросил Джанелли. «Отравил?» Вилли засмеялся. Это был первый настоящий смех за долгое время. Сидя в кресле, он смеялся до тех пор, пока еще больше слез не потекло по его щекам. «Ты мне нравишься, Ричард. Я люблю тебя», — произнес он, когда его смех превратился в хихиканье. «Все вокруг, включая мою жену, уверены, что я свихнулся. В прошлый раз, когда ты меня видел, я на сорок фунтов превышал оптимальный вес, а теперь я выгляжу так, словно претендую на роль страшилы в постановке «Волшебника страны Оз». «Первое, что пришло тебе в голову, отравил». Джанелли отмахнулся от его полуистерического смеха и комплимента. Вилли подумал, «Ай да, Майк, как схожи наши мысли». Когда дело доходит до мести и контрмести, мы теряем чувство юмора. Но ну и что же, действительно отравил?» «Думаю, что да. Некоторым образом отравил». «Сколько ты сбросил, Вильям?» Глаза Вильяма тнулись к зеркалу в противоположном углу комнаты. Он вспомнил, как читал в романе Дж. Макдональда, как будто каждый современный номер в отеле в Америке кажется заполненным зеркалами – хотя пользуются этими номерами в основном грузные бизнесмены, которые ни в малейшей степени не заинтересованы в созерцании себя в голом состоянии. Его же состояние было полной противоположностью грузности, но он прекрасно понимал это антизеркальное настроение. Вероятно, его лицо, нет, вообще внешний вид, так напугал Ричарда. Размеры его черепа остались прежними, в результате чего голова качалась на верхушке его исчезающего, тающего тела, как чудовищно разросшаяся голова подсолнуха. — Я никогда не сниму его с тебя, белый человек из города! — снова послышали слова Лемки. — Сколько ты сбросил, Вильям? — повторил Джанелли. Его голос был спокойным, даже мягким, но глаза поблескивали очень своеобразно. Вилли никогда не видел, чтобы человеческие глаза блестели таким странным образом. Это его немного нервировало. «Когда это началось? Когда я вышел из здания суда, и старик коснулся меня. Я весил двести пятьдесят фунтов. Сегодня утром перед завтраком я взвесился. Сто шестнадцать фунтов. Сколько, получается, я сбросил? Сто тридцать четыре фунта. Иисус Христос и Иосиф Плотник». прошептал Джанелли и снова перекрестился. «Он коснулся тебя?» «Вот когда он уйдет. В этом месте все они уходят», — подумал Вилли и на одну отчаянную секунду решил солгать. Просто солгать, сочинить какую-нибудь безумную историю про систематическое отравление еды. Но если раньше и было еще возможно врать, то теперь все время вышло. Если Джанелли согласится ему помочь, он пойдет вместе с этим гангстером по крайней мере, до его машины. Тогда, в крайнем случае, Вилли просто распахнет перед ним дверцу его же машины и сердечно поблагодарит за приезд. Сделает это, потому что Джанелли выслушал его среди ночи и прислал своеобразную замену доктора, а потом и сам приехал. Но главным образом он станет, учтив потому, что глаза Джанелли расширились и становились шире и шире с того момента, как Вилли открыл ему дверь. И Джанелли никуда не уходил. «Скажи ему правду. Он говорил, что единственное, во что он верит, — это деньги и оружие. Это наверняка так. Но ты должен открыть ему правду, потому что это единственный способ отплатить старику». «Он коснулся тебя?» — спросил Джинели. И хотя он спросил всего секунду назад, испуганному, беспорядочному разуму Велли показалось, что прошло много больше времени. Тогда он сказал то, что сказать для него было самым трудным — Он не просто коснулся меня, Ричард. Он проклял меня. Вилли подождал, когда потухнет безумный блеск в глазах Джинелли. Он ждал, что сейчас Ричард посмотрит на часы, скучит на ноги, схватит свой портфель. Да чего же быстро летит время, верно? Я бы хотел задержаться, поговорить с тобой об этом деле, о проклятии, Виллим. Но у меня в братьях дожидается тарелка горячей говядины из Марселя, и... Блеск не потух. Джанелли не вскочил на ноги. Он, наоборот, закинул ногу за ногу, разгладил складку брюк, достал пачку камела и закурил. «Расскажи мне обо всём!» — попросил он. Вилли Халик всё рассказал Джанелли. Когда он закончил, в пепельнице лежало четыре окурка камел. Джанелли смотрел на Вилли, не отрывая, словно загипнотизированный. Наступила долгая пауза. Беспокоенная пауза. Вилли хотел прервать её, но не знал, как. Он уже потратил весь свой запас слов. «Они сделали это с тобой», — наконец сказал Джанелли. «Это...» Он неопределённо махнул рукой в сторону Вилли. «Да, я не ожидаю, что ты поверишь мне, но всё же скажу «да». Сделали. «Верю», — просто почти отсутствующим тоном сказал Джанелли. «Да, что случилось с парнем, который верил только в деньги и оружие?» Джанелли улыбнулся, потом рассмеялся. «Я сказал это, когда ты звонил в прошлый раз, верно?» «Да». Улыбка исчезла. «Что ж, есть еще одна вещь, в которую я верю, Вильяма. Я верю в то, что вижу. Вот поэтому я относительно богатый человек. Вот почему я до сих пор жив. Большинство людей не верят в то, что видят». «Да?» «Да. В том случае, если это расходится с тем, во что они уже верят. Знаешь, что я видел в аптеке, куда обычно захожу?» Только на прошлой неделе это произошло. Что же? У них там стоит аппарат для измерения давления. Ну, то есть в торговых центрах иногда попадаются такие, но в аптеках они бесплатные. Ты просовываешь руку в отверстие, нажимаешь кнопку, и отверстие затягивается. Ты немного посидишь, думая о своих делах, потом рука освобождается, и сверху загорается результат красными цифрами». Ты смотришь по таблице, где говорится низкое, нормальное или «высокая», соответственно цифрам. Представляешь?» Вилли кивнул. «Ладно. Вот я и жду там в аптеке одного парня, который должен передать мне желудочное лекарство, которым моя мать лечит себе язву. И тут в перевалочку входит один парень. Выглядит он на все 250 фунтов, а его задница напоминает двух собак, дерущихся под одеялом». На носующийках у него написан хронический алкоголизм, а из кармана торчит пачка Marlboro. Он берёт какую-то чепуху, и когда идёт расплачиваться, ему на глаза попадается этот аппарат. Он садится, а машина делает своё дело. Появляются цифры: 220 на 130, говорит эта штука. Должен сказать, что я не так много знаю о волшебном мире медицины, Вильям. «Но я знаю, что 220 на 130, и уже можно составлять завещание. Я хочу сказать, что с таким же успехом можно расхаживать, вставив дуло с заряженного револьвера себе в ухо. Я прав?» «Да». «Так что ж делает этот парень?» «Он глядит на меня и говорит, вся эта измерительная херня и дерьма простого не стоит». Потом он расплачивается и спокойно уходит. «Ты знаешь, какая мораль этой истории, Вильям?» Некоторые парни. «Множество парней не верят тому, что они видят. Особенно, если это может коснуться их питания, питья или их веры мыслей. Что же касается меня, я не верю в Бога. Но если я увижу его, то поверю. Я не стану говорить «Боже, это был великий случай в моей жизни, все подстроено». Определение идиота. «Идиот — это тот, кто не верит в то, что он видит». Можешь меня цитировать». Вилли некоторое время задумчиво смотрел на Ричарда, потом расхохотался. Через мгновение ему вторил Джанелли. «По крайней мере, когда ты смеешься, ты похож на прежнего Вильяма», — сказал он. «Вопрос в том, что нам делать со старым хрычом, Вильям?» «Не знаю». Вилли снова рассмеялся. «Но делать что-то надо. В конце концов, я его проклял». «Да, ты мне говорил, проклятие белого хлыща из города». Учитывая то, что удалось всем белым хвыщам из всех городов за последнюю пару лет, это может стать достаточно смешной шуткой. Джанелли остановился, чтобы прикурить следующую сигарету, а потом сказал достаточно небрежно, при этом пуская дым кольцами. «Я мог бы пристукнуть его. Ты знаешь». «Нет, этого не будет», — проговорил Вилли, а потом его рот защёлкнулся. Он мысленно представил, как Джанелли подходит к Лемке и бьёт его в глаз. Потом Вилли неожиданно понял, что Джанелли говорил о чем-то более фатальном. «Нет, ты не должен этого делать», — закончил он. Джанелли либо не понял, либо прикинулся, что не понимает. «Конечно могу, я же могу привлечь кого-то другого, это точно. По крайней мере, кого-то, кому можно доверять. Но сейчас я способен на это, как и в тридцать лет. К делам это отношение не имеет, мне просто хочется поразвлечься». — Нет, я не хочу, чтобы ты убивал его или кого-то другого, — закончил Вилли. — Я это хотел сказать. — Почему нет? — поинтересовался Джанелли по-прежнему рассудительным тоном, но в его глазах, как заметил Вилли, продолжали вспыхивать и разгораться безумные огоньки. — Тебя беспокоит, что ты станешь соучастником в убийстве. Это не будет убийством. Это будет самообороной. — Потому что он убивает тебя, Вилли. Еще неделя... и люди станут читать сквозь тебя газету, не прося отодвинуться в сторону. Ещё пару недель, и ты не сможешь выйти в ветреную погоду без риска улететь. Твой сподвижник от медицины предположил, что я смогу умереть от сердечной аритмии, прежде чем это зайдёт так далеко. Очевидно, моё сердце также теряет вес вместе с остальными частями тела. Он сглотнул. «Ты знаешь, мне не приходила в голову такая мысль... Я не хотел бы, чтобы она приходила. «Видишь? Значит, что он все-таки убивает тебя. Но успокойся. Ты не хочешь, чтобы я его пристукнул? Я его не трону. Может быть, это действительно не блестящая мысль. Это может кончиться с его смертью?» Вилли кивнул. Он тоже думал об этом. «Вопрос в том», — задумчиво сказал Джанелли, «что его смерть может тебя не устроить». Он затушил сигарету и встал. «Мне нужно поразмыслить об этом, Вильям. Здесь есть масса вещей, о которых следует поразмыслить. Я должен привести себя в безмятежное состояние, понимаешь? Невозможно добиться рождения идеи, столкнувшись с таким замысловатым дерьмом. Каждый раз, когда я гляжу на тебя, Пайзан, я хочу выдернуть член этого парня и воткнуть его в дырку, где раньше находился его нос». Вилли поднялся, но чуть не опрокинулся. Джинелли подхватил его, И Вилли неуклюже обнял его здоровой рукой. Он не мог вспомнить за всю свою жизнь момента, когда обнимал здорового мужчину. «Спасибо тебе за то, что приехал», — проговорил Вилли, — «и за то, что поверил мне». «Ты хороший парень», — ответил Джинелли, отпуская его. «Ты попал в дурное дело. Но, может быть, нам удастся тебя вытянуть. В любом случае, мы доставим старому хрычу массу хлопот». А сейчас я хочу побродить один пару часов, Вели, Привести себя в нормальное состояние. Кое-что обдумать. И ещё мне надо позвонить в город. Насчёт чего? Скажу чуть позже. Сначала немного подумаю. Ты будешь в порядке? Да. Полежи. У тебя совсем белое лицо. Хорошо. Вилли действительно хотел поспать, чувствовал себя совсем изношенным. Та девица, которая подстрелила тебя, продолжал Джинелли. Хорошенькая. Очень хорошенькая. Да. Безумный огонёк снова вспыхнул в глазах Джинелли ещё ярче, чем прежде. Это встревожило Вилли. Да. Ложись, Вилли, поймай несколько снов. Не против, если я возьму твой ключ? Конечно. Джинелли вышел. Вилли лёг на постель, аккуратно положив рядом перебинтованную руку. Прекрасно знаю, что если заснёт, то непременно перекатится на неё и снова проснётся. «Вероятно, он просто успокаивал меня», — подумал Вилли. «Вероятно, и сейчас он говорит по телефону с Хейди. И тогда, когда я проснусь, человек с очком для ловли бабочек будет сидеть рядом с кроватью. Он...» Но мысли больше не было. Вилли заснул и как-то умудрился не перекатиться на больную руку. В этот раз не было дурных снов. Когда он проснулся, в комнате не было человека с очком. Только Джинелли сидел в кресле в противоположном углу. Он читал книгу под названием «Этот неистовый восторг» и пил пиво из банки. Снаружи было темно. На верхушке ведра со льдом, стоящего на телевизоре, находилось четыре банки пива, и Вилли облизнул губы. «Можно мне одну?» — проскрипел он. Джинелли поднял глаза. «А вот Рип Ван Винкл!» «Воскресший из мёртвых! Конечно, можно! Сейчас я открою!» Он принёс банку пива Вилли, и тот выпил половину, не останавливаясь. Пиво было вкусным и прохладным. «Как рука?» — спросил Джинелли. «Лучше. В какой-то мере это было ложью, потому что рука сильно болела. Но в какой-то мере это было правдой. Рядом с ним был Джинелли, а это снимало боль лучше аспирина. Когда ты в одиночестве...» «Боль донимает сильнее, вот в чем дело». Это заставило его подумать о Хейди, потому что она должна была сейчас быть бы с ним, а не этот гангстер. Хейди пребывала в Фервью, прямо игнорируя все это, потому что, если дать всему этому пространству для размышлений, придется исследовать пределы собственной ответственности, а Хейди не хотелось этого делать. Вилли чувствовал глухое пульсирующее негодование. Как сказал Джанелли, «Определение идиота — «Идиот — это тот, кто не верит в то, что видит. Вилли постарается справиться со своим негодованием. В конце концов, она — его жена. Все ее действия были направлены только на то, чтобы сделать ему лучше, не так ли? Негодование отступило, но не так далеко. — Что в сумке? — спросил Вилли. Сумка стояла на полу. — Разные предметы! — ответил Джанелли. Он взглянул на обложку книги, которую читал, и бросил ее в мусорную корзину. — Так что же там такое? — Вещи для предстоящей поездки. Мне ведь придется съездить, навестить твоих цыган. — Не валяй, дурака, — строго сказал Вилли. — Хочешь кончить, как и я, или превратиться в подставку для зонтиков из нормального человека? — Легче, легче, — сказал Джанелли. Его голос был веселым и успокаивающим, но тут огонек в глазах по-прежнему горел. И Вилли неожиданно понял, что его вспышка там у цыган не была пустой болтовней. Он действительно проклял Тадеуша Лемке. И то проклятие сидело напротив него в дешевом кресле из кожзаменителя и подтягивало светлое пиво Миллера. И с равным восторгом и ужасом Вилли понял еще кое-что. Возможно, Лемке и знал, как обратить вспять действия своего проклятия, но Вилли теперь не имел ни малейшего понятия, Как снять проклятие белого человека из города? Джанелли собрался хорошо провести время. Позабавиться так, как он, наверное, не развлекался многие годы. Его можно было сравнить с профессиональным игроком, вышедшим в отставку и теперь приглашенным принять участие в благотворительном событии. Они могут серьезно поговорить, но их разговор ничего не изменит. Джанелли был его другом, довольно любезным, пусть не совсем образованным человеком, который предпочитает звать его Вильямом вместо Вилли или Била, Но он был также большой, способный на большие дела охотничьей собакой, которая сейчас сорвалась с привязи. «Больше не говори мне легче», — сказал Вилли. А «Лучше расскажи мне, что ты планируешь предпринять». «Никто не пострадает», — ответил Джинелли. «Пусть эта мысль тебя успокаивает, Вильям. Я знаю, что это для тебя важно». «Я понимаю, что ты продолжаешь придерживаться принципов, а которых больше не можешь себе позволить. Но я обязан с этим примириться, потому что ты этого хочешь и потому что ты пострадавший». «Никто не пострадает, ладно?» «Ладно», — согласился Вилли. Он был немного успокоен, но не до конца. «Во всяком случае, пока ты не передумаешь», — добавил Джинелли. «Я не передумаю». «Ты можешь передумать». — Что в сумке? — Бифштексы, — ответил Джанелли и действительно достал один, запакованный в полиэтилен. — Хорошо смотрится, а? У меня их четыре штуки. — Для чего они? — Давай всё по порядку, — проговорил Джанелли. — Я вышел отсюда, прогулялся по городу. Какое жуткое зрелище. Нельзя даже пройти по тротуару. Все носят очки Ferrari и аллигаторов на сосках. Похоже, что у всех в этом городе раньше были скобы на зубах, и большинство делало пластические операции на нос. Я видел. «Послушай, Вильям, я видел одну парочку, и рука парня была в заднем кармане ее шорт. Я хочу сказать, что прямо на публике он щупал ее задницу. Если бы это была моя дочь, она бы не смогла сидеть на том, что щупал ее дружок недели-полторы». так я понял что не смогу привести свои мысли в порядок в подобном месте и решил на это плюнуть я нашел телефонную будку сделал несколько звонков да чуть не забыл будка стояла перед аптекой поэтому я зашел туда и купил тебе вот это он достал из кармана баночку пилюль и перебросил их вилли который поймал ее здоровой рукой это были таблетки потасиума спасибо ричард сказал Вилли слегка дрожащим голосом «Не стоит благодарности. Лучше прими одну штучку». Не хватало сердечного приступа ко всему прочему. Вилли принял одну и запил глотком пива. Сейчас его голова начала тихонько гудеть. «Итак, я отправил пару парней принюхаться, а сам направился к гавани», — продолжал Джанелли. Полюбопытствовал немного. «Виллиам там должно быть на двадцать, тридцать, может, даже на сорок миллионов долларов разных посудин». «Ялики, вельботы, чёртовы фрегаты, насколько я мог судить. Я не так разбираюсь в корабельных делах, но я люблю смотреть на суда». «Они...» — он остановился и задумчиво взглянул на Вилли. «Ты не думаешь, что кое-кто из этих парней в майках с аллигаторами и очках Феррари перевозит кое-что в этих красавчиках?» «Ну, я как-то читал в прошлом году в Тайн, что... Рыбак с одного из островков нашел двадцать тюков, плавающих под городским пирсом, а в тюках оказалась довольно приличная марихуана. Да, да, вот что я подумал. Все это место имеет такой запашок. Чертова дилетанты. Я бы следовало кататься в своих игрушках и оставить бизнес тому, кто в нем разбирается. Я хочу сказать, иногда они путаются под ногами, и приходится принимать меры, после чего какой-нибудь парень... Обнаруживает вместо тюков с травкой несколько тел, плавающих под причалом. И это чертовски нехорошо. Вилли отпил еще глоток и поперхнулся. Но это не относится к делу. И так я прогуливался, смотрел на лодки и постепенно обрел душевное равновесие. А потом наметил, что мне нужно сделать. По крайней мере, для начала. И прикинул, как примерно должно пойти дело дальше. Я пока не отработал все детали, но это пойдет позже. Потом я вернулся к основной теме и еще несколько раз позвонил, по горячим следам. Ордера на твой арест нет, Вильям. Но этот твой доктор с носом-насосом и твоя жена в самом деле подписали кое-какие бумаги. Он вынул листок из нагрудного кармана. Принудительное лечение по возвращении. Так это должно звучать. Челюсть Вилли отвисла. Из его глотки вырвался болезненный стон. На мгновение он был совершенно оглушен, а потом ярость, уже оставившая его, снова овладела им. Он думал, что это могло произойти, да. Он предполагал, что Хьюстон способен на это. Он даже воображал, что Хейди могла согласиться. Но представлять что-то — одно, а узнать, что это стало фактом — совсем другое. Узнать, что твоя жена предстала перед судьей — свидетельствуя, что ты помешался и потребовала ордера на твое принудительное лечение, подписала его. — Трусливая сука! — пробормотал он хрипло, а потом мир стала застилать красная пелена. Непроизвольно он сжал руки в кулаки, застонал и взглянул на повязку на левой руке, на которой расцветали красные цветы. — Я не верю, что ты только думал, будто Хейди способна на такое! — проговорил голос в его мозгу. — «Это потому, что мой разум не безмятежен», — ответил он сам себе. А потом мирное некоторое время стал серым. Это был не совсем обморок. Вилли быстро пришел в себя. Джинели сменил повязку на руке и обработал рану, действуя неуклюже, но вполне эффективно. Занимаясь этим, он продолжал говорить. «Мой человек сказал, что пока ты не вернешься в Коннектикут, можешь наплевать на него, Виллим». «Не в этом дело». «Разве ты не видишь? Моя жена...» «Не бери это в голову, Вильям! Это не имеет значения. Если мы прижмём старого цыгана, и ты начнёшь набирать вес, их дело автоматически прекратится. Когда это произойдёт, у тебя будет много времени решить, что ты желаешь сделать со своей женой. Может, ей требуется хорошая взбучка, чтобы слегка поумнеть, а может, будет достаточно простого разговора. в этом деме ты сам разберешься когда мы расколем старого цыгана а если нам не удастся его расколоть тебе придется умереть так что зачем такие петиции за какой то бумажки на твою голову веле с трудом улыбнулся побелевшими губами из тебя бы получился великий юрист ричард ты наделен уникальным даром представлять вещи в перспективе да ты думаешь думаю но спасибо Следующим делом я позвонил Кирку Пеншли. Ты говорил с Кирком Пеншли? Да. Боже, Ричард, а что ты думаешь? Он бросил трубку, когда узнал, что звонит дешёвый гангстер вроде меня. Джинелли умудрился проговорить это уязвленные и гордо одновременно. Он взял трубку, поверь мне. Конечно, я использовал свою кредитную карточку. Он не допустил бы, чтобы моё имя появилось на счёте телефонной компании, это верно. Но я провел через твою фирму за все эти годы массу дел, Вильям. — Вот это новость, — удивился Вилли. Я думал, тот раз был единственным. — В этот раз дело можно было вести в открытую. И ты подходил для него в самый раз, — сказал Джанелли. — Пеншли его племенные партнеры никогда не позволили бы тебе влипнуть во что-то нечистое, Вильям. Ты был в то время еще черной лошадкой. С другой стороны, мне кажется, они знали, что рано или поздно ты столкнёшься со мной, если задержишься в фирме. И эта первая работа на меня станет хорошей вступительной разминкой. Так и случилось. Как для тебя, так и для меня. Можешь мне поверить. Если бы что-нибудь не поладилось, если бы наши дела в тот раз повернулись бы не тем концом или вроде этого, ты был бы принесён в жертву. Им бы это не понравилось... Но, по их мнению, лучше пожертвовать незнакомым новичком, чем племенным быком-юристом. — Какие еще дела проводились через мою фирму? — спросил Вилли, откровенно завороженно глядя на Джанелли. Происходящее напоминало ему тот случай, когда узнаешь, что жена изменила тебя после того, как ты давным-давно развелся с ней по другим причинам. — Да много разных дел. И не только через твою фирму. Скажем... Они вели легальный посреднический бизнес для меня и моих друзей. И я оставил тему на этом. Как бы то ни было, я знаю, Кирка достаточно хорошо, чтобы позвонить ему и попросить об одолжении. Мою просьбу он сразу исполнил. Какое одолжение? Я попросил его позвонить Шайке Бартона и приказать им оставить тебя в покое на неделю. Отвалить от тебя и от цыгана. Фактически, меня больше волновали цыгане, если хочешь знать правду. — Мы можем сделать это, Вильям, но будет намного легче, если никто не станет путаться под ногами. — Ты позвонил Пеншли и велел ему отвалить, — задумчиво произнес Вилли: Нет, я позвонил ему и велел отвалить Бартону, — поправил Джанелли. — И не совсем в таких выражениях, кстати. Я могу быть чуть дипломатичнее, когда это требуется, Вильям, признаю это к моей части. — Признаю. С каждой минутой все больше признаю. «Ну, спасибо. Спасибо, Вильям. Ценю». Он закурил сигарету. «Кстати, твоя жена и её приятель доктор будут продолжать получать доклады. но ну, те будут чуть неточными. Я хочу сказать, они будут походить на версию достаточно правдоподобную, типа того, что печатают в национальном справочнике и читательском чтиве. Улавливаешь?» Вилья рассмеялся. «Да, пожалуй». «Итак, у нас есть неделя. И недели должно хватить». «Что ты собираешься делать?» «Всё, что ты мне позволишь. Я собираюсь припугнуть их, Вильям. Я собираюсь припугнуть его. Я собираюсь так его припугнуть, что он поставит движок от трактора Делько в свою колымагу, только бы побыстрее удрать. Я собираюсь довести их, пока не произойдёт одно-два события. Или же он прекратит упрямиться и снимет проклятие, то, что наложил на тебя, или же мы поймём, что он не испугался. Если так, я вернусь к тебе и спрошу... Не передумал ли ты насчет крутых мер? Но, может, до этого не дойдет. Как ты собираешься припугнуть его? Джанелли коснулся кончиком туфли, сумки, лежащей на полу, и рассказал, с чего собирается начать. Веле был в ужасе. Веле спорил с Джанелли, как он это и предвидел. Потом он говорил с Джанелли, и хотя Джанелли ни разу не повысил голоса, его глаза продолжали разгораться и вспыхивать с таким безумным огоньком, что Вилли понял, что с таким же успехом он может убеждать человека с луны. Когда боль в руке уменьшилась до прежнего болезненно-пульсирующего уровня, он снова почувствовал сонливость. «Когда ты уходишь?» — спросил он, сдаваясь. Джанелли взглянул на часы. «Сейчас десять минут одиннадцатого. Я дам им еще часов пять. Они неплохо проворачивали тут свой маленький бизнес, как мне рассказали в городе. Прочитали массу предсказаний». А «Эти собаки, питбули, те псы, которых ты видел, были не питбули?» «Я никогда не видел питбулей», — сонно сказал Вилли. «Те скорее походили на охотничьих собак». «Питбуль выглядит, как помесь бульдога с терьером. Они стоят кучу денег. Если ты хочешь посмотреть их драку, тебе придется заплатить за мертвого пса еще до того, как сделаешь ставку. Они здесь тянут на высший класс, верно, Виллим? Очки «Феррари», «Паруси нас наркотиками, собачьи бои!» «Будь осторожен», — предупредил Вилли. «Обязательно! Не беспокойся!» Вскоре Вилли заснул. Когда он проснулся, было десять минут пятого, а Джинелли еще не вернулся. Его начинала тревожить уверенность, что Джинелли мертв. Но Джинелли явился в четверть шестого, такой живой, что номер показался ему слишком мал. Его одежда, лицо и руки были забрызганы грязью, отдающей морской солью. Он ухмыльнулся, а в глазах плясали бешеные огни. — Виллиам! — проговорил он. — Сейчас мы упакуем твои вещи и вывезем тебя из Бар-Харбор. Почти как свидетеля государства мы должны отправить тебя в безопасное место. Вилли встревоженно спросил. — Что ты сделал? — Без паники, без паники. Только то, что и собирался, ни более, ни менее. — Но когда ты расшевелишь осиное гнездо палкой, лучше перебраться в другое место, Вильям. Ты не считаешь? — Да, но... — Сейчас нет времени. Я могу говорить и одновременно упаковывать твои вещи. — Куда ты меня отправишь? — почти застонал Вильям. — Недалеко. Я расскажу тебе по дороге. А теперь в дорогу, и лучше тебе начать с того, чтобы поменять рубашку. Ты хороший парень, Вильям, но от тебя уже попахивает. Вилли собирался направиться в контору гостиницы, отдать ключи, когда Джанелли коснулся его плеча и мягко вынул ключи из его руки. — Я оставлю их на столике в твоей комнате. Ты зарегистрировался по кредитной карточке, верно? — Да, но тогда мы удалимся без формальностей. Им нет никакого убытка, а к нам меньше внимания, верно? Женщина, направлявшаяся к выходу, небрежно глянула на них, обратно на дорогу. и затем ее голова дернулась назад. Глаза расширились. Джанелли это заметил, но, к счастью, не заметил Вилли. «Я даже оставил десять долларов горничной», — сказал Джанелли. «Мы возьмем твою машину. Поведу я». «Где твоя?» Вилли знал, что Джанелли арендовал машину, и теперь запоздало вспомнил, что он не слышал, как тот подъехал. Все происходило слишком быстро. Он не успевал идти в ногу с событиями. «Всё в порядке». Я оставил её в трех милях отсюда и прошёлся пешком. Вытащил ротор распределителя и оставил на ветровом стекле записку, что неисправен мотор и что вернусь через несколько часов, на случай, если кого-нибудь начнёт разбирать любопытство. Но я так не думаю. Посреди той дороги росла трава, понимаешь? Мимо проехала машина. Водитель глянул на Вели и снизил скорость. Джанелли увидел, как он оборачивается и вытягивает шею. «Пойдем, Вилли, на тебя начинают глазеть. Следующий парень может оказаться слишком разговорчивым». Час спустя Вилли сидел перед телевизором в номере другого мотеля. Обшарпаны маленькой комнатке «Голубой луны» в норт ист харборе Они были менее чем в пятнадцати милях от Бар-Харбор, но Джинели казался доволен. На телеэкране дятел Вуди пытался всучить страховой договор говорящему медведю. Вся в порядке!» сказал Джанелли. «Дай отдохнуть своей руке, Вильям. Меня не будет весь день. Ты собираешься обратно?» «Что? Обратно в осиное гнездо, пока осы летают? Только не я, мой друг. Нет, сегодня я поиграю в машины. Сегодня вполне хватит времени устроить вторую фазу. Может, мне и удастся заглянуть к тебе, но на твоем месте я бы на это особенно не рассчитывал». Вилли не видел Джанелли до десяти часов утра, когда тот объявился, приехав на темно-голубой шеве Нова, которая явно не была арендована у Херца или Ависа. Краска на машине потускнела и облупилась, со стороны пассажира переднее стекло потрескалось, а на багажнике красовалась большая вмятина. В этот раз Вилли считал его покойником целых шесть часов и с дрожью приветствовал Джанелли, когда тот вернулся. Было похоже, что Вилли теряет контроль над своими эмоциями, так же, как он теряет вес. И в это утро, когда взошло солнце, он присутствовал на первых гонках собственного сердца. Вилли задыхался, стучал в грудь здоровым кулаком. Сердцебиение, наконец, выровнялось, но это был он, первый приступ аритмии. «Я уже думал, что ты мёртв», — с этими словами Вилли встретил дженнели «Ты продолжаешь на этом настаивать, а я продолжаю возвращаться. Я бы хотел, чтобы ты не тревожился так за меня, Вильям. Я умею побеспокоиться о себе, я уже большой парень. Если ты полагаешь, что я недооценил того старого пердуна, другое дело. Но я никогда не ошибаюсь. Он умён, он опасен. Что ты хочешь этим сказать? Объясню позже. Сейчас. Нет. Почему нет?» «По двум причинам», — терпеливо заговорил Джанелли. «Первое, потому что ты можешь отказаться от затеи. Во-вторых, я так не уставал уже лет двенадцать. Я собираюсь пойти в спальню и отключиться часов на восемь. Потом я проснусь, съем три фунта, чего попадется на глаза». Джанелли действительно выглядел устало, почти изнуренно. Но глаза его по-прежнему сверкали огнями, как пара карнавальных колес с лампочками». «Предположим, я предложу тебе замять дело», — спокойно спросил Вилли. «Ты сделаешь это?» Джинелли задумчиво разглядел его и потом дал Вилли тот ответ, в котором он не сомневался, еще впервые увидев бешеный блеск в глазах Джинелли. «Теперь я уже не могу», — просто ответил он. «Ты болен, Виллим. Это захватило тебя. Сейчас трудно сказать, понимаешь ли сам, в чем твои интересы». Другими словами, ты решил меня подвергнуть принудительному лечению своего рода. Вилли открыл было рот, чтобы высказать эту мысль, но снова его закрыл. Потому что Джинелли не имел это в виду. Он только сказал то, что звучало разумным. И еще потому, что это уже дело профессиональной гордости, так? — Да, — ответил Джинелли. Теперь дело профессиональной гордости. Он пошел в спальню и заснул через пять минут. Вилли налил себе стакан воды, проглотил таблетку эмпирина и выпил воду, стоя на пороге спальни. Он смотрел на брюки Джиннелли, небрежно брошенные на стул. Джиннелли прибыл в безупречных хлопковых брюках, но за последнюю пару дней раздобыл где-то голубые джинсы. Ключи от одного, безусловно, должны были находиться в них. Вилли мог бы забрать их и уехать. Только он знал, что не сделает этого. иначе он подписал бы себе смертный приговор. Но теперь смерть казалась Вилли второстепенным событием. Самым важным стало то, где и когда это произойдет. В полдень, когда Джинели все еще спал в другой комнате, Вилли перенес второй приступ аритмии. Вскоре после этого он сам заснул. Ему даже приснился сон. Сон был коротким и совершенно не относящимся к делу, но сон наполнил его странной смесью ужаса и ненавистнического удовольствия. Во сне он и Хэйди сидели на кухне в доме Фервью, а между ними лежал пирог. Хэйди отрезала большой кусок и передала его Велли. Пирог был яблочным. «Это поможет тебе потолстеть», — сказала она. «Я не хочу толстеть», — ответил он. «Я решил остаться худым». И он передал хейди кусок пирога, протянул руку, которая была не толще кости. Она взяла пирог, А он следил, как кусок за куском она его ест, и с каждым проглоченным ею куском росла радость Вилли. Новый приступ аритмии разбудил его. Вилли сидел, тяжело дыша, дожидаясь, когда сердце вернется к своему нормальному ритму. Он был охвачен ощущением, что видел нечто большее, чем просто сон, некое видение. Но такое чувство часто сопутствует ярким снам, а когда сон забывается, тоже происходит и с чувством. Это случилось и с Вильямом халиком, хотя в скором будущем у него появилась причина вспомнить свой сон. Джинели поднялся в шесть вечера, принял душ, натянул джинсы и темный свитер. «Ладно», — проговорил он, — «увидимся завтра утром. К тому времени мы будем все знать». Вилья снова спросил, что он собирается делать, и снова Джинели отказался отвечать. «Завтра», — сказал он. «А тем временем я передам ей, как ты ее любишь». «Кому передашь?» Джинелли улыбнулся. «Прекрасная Джинни! Шлюхе, которая прострелила тебе руку!» «Оставь ее в покое», — попросил Вилли. Когда он вспомнил ее темные глаза, то не смог больше сказать ничего другого, несмотря на то, что она сделала. «Никто не пострадает», — повторил Джинелли и ушел. Вилли услышал, как загудел мотор Новы, и подумал, что никто не пострадает, отнюдь не означает, что Джинели оставит девушку в покое. Совсем не означает. На этот раз Джинели вернулся в полдень. На лбу и руке его были глубокие порезы. Вилли увидел, что рукав свитера его правой руки болтается двумя половинами. — Ты еще потерял вес! — сказал он Вилли. — Ты ел что-нибудь? — Пытался, — ответил Вилли. Но волнение... Не слишком-то способствует аппетиту. Я вижу, ты ранен. Немного, но все в порядке. Ты собираешься рассказать мне, какого черта там делал? Да, как только приму душу и перевяжусь. Сегодня вечером ты встречаешься с ним, Вилли. Вот что важно. Вот на что тебе нужно настроиться. Укол смеси страха и возбуждения кольнул Вилли в желудок, как осколок стекла. — С ним? — С Лемки, С ним! — С ним! подтвердил Джанелли. «А теперь дай мне принять душ, Вильям. Я, оказывается, не так молод, как думал. От всех этих приключений у меня зад по земле волочится». А потом он добавил через плечо. «И закажи кофе. Много кофе. Пусть парень сунет чек под дверь, а кофе оставит на пороге». Вилли с раскрытым ртом наблюдал за Джанелли, который исчез в ванной. Когда он услышал звук льющейся воды, он щелчком захлопнул рот и... и пошел к телефону заказывать кофе. Глава двадцать вторая Рассказ Дженелли начале Дженелли рассказывал быстро, ненадолго замолкая после очередной порции, словно обдумывая, что выплеснуть дальше. Но все же он казался усталым, если сравнивать с его первым появлением в номере отеля в Бар-Харбор в понедельник. Он не слишком пострадал во время своих приключений, его раны оказались всего лишь глубокими царапинами, но Вилли понял, что события сильно потрясли его. Постепенно бесноватый отблеск начал возвращаться в его глаза, вначале робко вспыхивая и пропадая, словно только что включенная неоновая лампа. Потом он засверкал постоянно. Джанелли вынул флягу из внутреннего кармана и плеснул хорошую порцию шивас в свой кофе. Он предложил и Вилли... но тот отказался. Он уже не мог поручиться, что выпивка не сотворит что-нибудь с его сердцем. Джинели сел в кресле более прямо, откинул волосы со лба и заговорил в более нормальном ритме. В три часа ночи во вторник Джинели припарковал машину на лесной дороге, ответвляющейся от маршрута 37-а возле лагеря «Цыган», и немного поигрался с биштексами. Высокие облака скользили по полумесяцу луны, как занавески. Джанелли подождал, когда они разойдутся, и разглядел круг машин. Потом он пересек дорогу и двинулся в том направлении. «Я парень городской, но мое чутье направление не так уж плохо, как могло бы быть. Я могу довериться ему даже в кромешной тьме. Я не собирался заявиться к ним тем же манером, что и ты, Вильям». Он прошел пару полей, Редкую рощицу деревьев провалился в мелкое болото, которое воняло, как выразился Джинелли, словно двадцать футов дерьма в десятифунтовой фунтовой таре. Он порвался дальше своих штанов о какую-то колючую проволоку, которую не разглядел в темноте. Если все это зовется загородной жизнью Вильям, то пусть так живут фермеры, сказал он. Джинелли не ожидал никаких неприятностей от собак. Опыт Вилли послужил ему уроком. И действительно, собаки не издали ни звука, пока он не вошел в лагерь, хотя наверняка его учуяли задолго до этого. — А цыган следовало бы ожидать лучшей тренировки сторожевых псов, — сказал Вилли. — По крайней мере, таково мое представление о них. — Нет, — возразил Джанелли, — те, кому требуется прогнать цыган, найдут и так достаточно причины без тех, что предоставляют им сами цыгане. вроде собак, рычащих всю ночь напролет. — Да, вроде того. — Ты умнеешь на глазах, Вильям. Скоро народ начнет принимать тебя за итальянца. Все же Джинелли не желал рисковать. Он медленно двигался позади припаркованных машин, избегая тех, где могли спать люди, высматривая только легковые машины и пикапы. Он увидел то, что хотел, проверив три машины — старый пиджак, брошенный на сиденье. — Машина не была заперта, — рассказал он Вилли. И пиджак был пригодным для носки, если не считать того, что пах он так, словно в каждом кармане сдохло похорьку Я подобрал пару старых тапочек. Они оказались маловаты, но я все же их напялил. В другой машине я нашел шляпу, которая походила на остатки после пересадки почки. Я ее тоже надел. Он хотел пахнуть, как цыган, по его же собственным словам. Но не для того, чтобы подстраховаться от тех беспородных псов, что дрыхли у догорающего костра. Его интересовала другая порода — дорогостоящие псы, питбули. Пройдя три четверти пути по кругу машин, он разглядел прицеп, маленькое заднее окно которого было не стеклянным, а затянуто проволочной сеткой. Внутри было совершенно пусто. «Но оттуда пахло собаками, велем. Тогда я глянул в другую сторону, рискнув на миг зажечь фонарик-карандаш, который захватил с собой. По траве была протоптана тропинка, которая начиналась со задней дверцы этого прицепа. Чтобы это заметить, нужно было быть Дэниелем Буном. Они убрали собак с конуры на колесах и перетащили куда-то в другое место, чтобы местные уполномоченные по собачьим делам или дамы из Общества защиты животных не смогли их обнаружить, если кто-то проболтается. Только они умудрились проложить тропу, которую заметил бы и мальчуган. Глупее не представишь. Вот когда я действительно начал верить, что мы сможем выставить несколько блоков у них на дороге, Джинели прошел параллельно тропинке до опушки небольшой рощи. «Я потерял тропу», — сказал он. «Я просто стоял там минуту-другую, думая, что ж делать дальше. И вдруг я услышал это, Вильям, громко и ясно. Иногда действительно можно полюбить собак. — Что же ты услышал? — Скажем так, собаки пускали газы, — произнес Джанелли. — Громко и отлично. Было слышно так, словно кто-то учился играть на трубе с заглушкой. Менее чем через двадцать фунтов он наткнулся на грубый загон на полянке. Загон был сооружен из толстых сучьев, вотнутых в землю и обмотанных колючей проволокой. Внутри было семь питбулей, пять спало, два равнодушно взирали на Джанелли. Выглядели они одурманенными, потому что и были одурманены. Я предвидел, что их должны поддерживать на наркотиках, хотя рассчитывать на это было небезопасно. Натренировав собак драться, получаешь на свою задницу много хлопот. Собаки передерутся до ринга, погубив таким образом все капиталы вложения. Их нужно или сажать в различные клетки, или накачивать наркотиками. Наркотики дешевле, и их легче прятать. Если бы псы были в нормальном состоянии, то халтурный загон никогда не удержал бы их. Те, которым досталось в драке, улепетывали бы даже в том случае, если при этом половина их шкуры осталась бы на колючей проволоке. Цыгане приводят их в норму только тогда, когда ставки достаточно высоки, чтобы оправдать риск. Сначала дурман... «Потом представление, потом я еще, дурман!» Джинелли рассмеялся. «Видишь, питбулли все равно, что рок-звезды, то есть быстро изнашиваются. Цыгане даже не поставили сторожа!» Джинелли открыл сумку и достал бифштексы. Потом впрыснул в них то, что он назвал «питбуль-коктейлем» Джинелли – Смесь мексиканского коричневого горошка со стряхнином. Сперва он помахал ими в воздухе, пока сонные псы не ожили, Один из них громко зарычал. Его рычание больше походило на храп человека с воспалением носоглотки. — Заткнитесь, или не получите ужина! — дружелюбно сказал Джинелли. Он побросал бифштексы за ограждение. Псы встретили их довольно равнодушно. Некоторые рычали, но глухо. Джинелли мог с этим ужиться. Кроме того, если бы кто-то и пошел проверить загон, он воспользовался бы фонариком — и у Джанелли хватило бы времени, чтобы забраться поглубже в лес. Но никто не появился. Содрогаясь от ужаса, Вилли слушал, как Джанелли спокойно рассказал о том, как сидел рядом, курил кэммел и наблюдал, как дохнут псы. «Большинство умерло без мучений», — по словам Джанелли. «Не было ли в голосе Джанелли слабой нотки сожаления?» — с беспокойством подумал Вилли. «Очевидно, все дело было в наркотиках, которыми их уже напичкали». Только у двух псов наблюдались слабые судороги. Вот и все. Джинелли решил, что им повезло. Цыгане уготовили им худшую участь. А здесь все закончилось менее, чем за час. Когда он убедился, что все псы окалели, он вынул долларовый банкнот, на котором написал «В следующий раз это будут твои внуки, старик». Вильям Халик приказал снять проклятие. Он засунул доллар под веревку, служившую ошейником одному из псов, и нацепил ему на голову шляпу, сбросил тапочки, достал из кармана собственные туфли, надел их и ушел. На обратном пути он слегка заблудился и снова провалился в трясину. Наконец он увидел огни фермы и сориентировался, нашел дорогу, забрался в машину и отправился обратно в Бар-Харбор. Джанелли проехал полдороги, когда что-то в машине начало беспокоить его. Он не смог выразить это яснее или лучше, Просто в ней что-то стало казаться не в порядке. Не в том, как она слушалась руля или пахла как-то иначе. Просто что-то казалось неверным. У него и раньше возникали такие ощущения, и в большинстве они ничего не значили. Но в паре случаев... — Поэтому я решил расстаться с машиной, — сказал Джинелли. Меня не устроил бы даже слабый шанс, что один из них, который, к примеру, страдал бессонницей, Мог бродить вокруг и увидеть ее. Я не хотел, чтобы они потом узнали машину, потому что они могли рассыпаться, искать меня, найти меня. Найти тебя! Видишь? Я воспринимал их вполне серьезно. Гляжу на тебя, Вильям, и приходится воспринимать. И так он оставил машину на другой заброшенной дороге, вытащил распределительный колпачок и вернулся в город пешком. Когда он добрался до отеля... начинало рассветать. Перевезя Велия в Норт-Ист-Харбор, он вернулся в бар Харбор на такси, сказав водителю ехать медленно, потому что он хочет взглянуть на кое-что. Через пару миль он увидел нову со знаком "Продается" на стекле. Он убедился, что хозяин дома возле которого стояла нова на месте отослал такси и заключил сделку, отдав владельцу наличные. За двадцать долларов сверху хозяин молодой парень А у этого парня в шее в голове было больше, чем баллов в коэффициенте интеллекта, согласился оставить на нове номера Мэна, приняв обещание Джинелли прислать номера через неделю. "Я даже могу это сделать", задумчиво сказал Джинелли. "Если, конечно, мы останемся в живых". Вилли внимательно посмотрел на него, но Джинелли просто продолжал свой рассказ. Он направился обратно в Бархарбор, но обогнул сам город проехав прямо к лагерю цыган. Останавливался он лишь однажды, чтобы позвонить человеку, которого назвал велик как «делового сотрудника». Он велел деловому сотруднику находиться в определенной телефонной будке Нью-Йорка в 12.30. Это была будка, которой он сам часто пользовался, и благодаря его влиянию она была одной из немногих в Нью-Йорке, которая редко не работала. Проехав мимо стоянки цыган, Джанелли заметил признаки активной деятельности, потом он через милю повернул назад. Через скошенное поле к лагерю цыган была проложена колея, и к 37 А по ней возвращалась машина. — Порше Турбо, — рассказывал Джанелли. — Игрушка богатых сынков. Картинка на заднем стекле говорила «Университет Брауна». Два мальчика спереди, трое на заднем сиденье. Я подъехал и спросил у ведущего машину парня, на месте ли цыгане, как мне говорили. Он сказал, что они еще там, но если я хочу узнать свое будущее, мне не повезло. Парни приехали за своим предсказанием, но их быстро спровадили. «Вот ваша шляпа, вам на выход». После питбулей меня это не удивило. Цыгане собирались сматываться. Я направился обратно в Бар-Харбор и подрулил заправочной станции. Эта нова жрала бензин. Ты не поверишь, как, Вильям. Но могла двигаться вполне прилично, когда я жал на газ. Я также перехватил пепси с парой таблеток бензодрина. К тому времени я стал слегка уставать. Джанелли позвонил в Нью-Йорк и велел своему сотруднику встретить его в аэропорту Бар-Харбор в пять вечера. Затем вернулся в Бар-Харбор, оставил машину на общественной стоянке и побродил по городу, высматривая одного человека. Какого человека? — — спросил Вилли. — Человека, — терпеливо повторил Джанелли, будто говорил с идиотом. — Такого парня, Вилли, всегда узнаешь, когда увидишь его. Он выглядит, как все прочие летние щеголи, будто решает, не оставить ли ему сцену Бар-Харбора, чтобы слетать на летний фестиваль в Аспене на собственном трансаме. Но он отличается от остальных, и достаточно двух беглых взглядов, чтобы это выяснить. Ты смотришь на его ботинки, это раз. У него плохие ботинки, они начищены, но все же это плохие ботинки. В них нет класса. И глядя на то, как он ходит, становится понятно, что они натерли ему ноги. Потом ты смотришь ему в глаза. Эти парни никогда не носят очков Ferrari, их глаза всегда можно увидеть. Это большой номер два. И глаза служат им рекламой. Они словно говорят. «Когда я смогу в следующий раз поесть? Где я смогу раздобыть денег? Где тот парень, которому я могу понадобиться?» «Улавливаешь?» «Да». «Думаю, что да». «В большинстве случаев их глаза спрашивают, как тут можно заработать?» «Как ты и говорил, тот старик в очереди назвал толкачей артистов быстрого доллара». «Кочевники. Кочующее племя». «Да». В глазах Джанелли снова вспыхнули огоньки. «Кочевники, верно? Хорошо. Человек, которого я искал, должен был быть кочевником высокого класса. Эти парни в курорных городках болтаются как шлюхи, ищущие постоянного клиента. Они редко падки на крупное дело, всё время в разъездах. Не глупы, если не считать их ботинок. У них рубашки джипресса, спортивные куртки Пола Стюарта и пошиты на заказ джинсы. Но их ботинки говорят... Меня можно нанять. Я сделаю за вас любую работу. Со шлюхами их блузки. Всегда шёлковые блузки, хоть отучай их от этого. И, наконец, я увидел человека. Знаешь, для начала я завязал с ним беседу. Мы посидели на скамейке у публичной библиотеки и обговорили всё дело. Мне пришлось заплатить ему чуть больше, потому что у меня не было времени уламывать его, но он выглядел достаточно голодным и, казалось... Заслуживал доверия Для краткого найма, во всяком случае. Для подобных парней длительное трудоустройство нетерпимо. — Сколько ты ему заплатил? Джинелли махнул рукой. — Я обхожусь тебе в приличную сумму, — заметил Вилли. — Ты друг, — ответил Джинелли чуть обиженно. — Мы сможем посчитаться позже, но только если ты захочешь. А я прекрасно провожу время. — «На этот раз я сделал забавный трюк. Как ты провел свои летние каникулы? А теперь дальше. У меня во рту сохнет, а еще долго рассказывать, да и потом многое еще предстоит сделать». «Продолжай». Парень, которого подобрал дженнели назвался Франком Спертоном. Он сказал, что учится в университете Колорадо, но Джанелли он показался старова для студента. Но это было неважно». Джанелли хотел от него, чтобы он добрался до заброшенной дороги, где остался поврежденный форт, а потом поехал за цыганами, когда те снимутся с места. Спертон должен был звонить в мотель «Бар Харбор», когда будет уверен, что цыгане остановились на ночлег. Джанелли не думал, что они отъедут очень далеко. И имя, которое должен был назвать Спертон, звоня в мотель, было «Джон Три». Спертон записал его. Деньги сменили хозяев. шестьдесят процентов оговоренной суммы. Следом последовали ключи зажигания и распределительный колпачок. Джанелли спросил Спертона, сможет ли он правильно вставить колпачок, и тот с улыбкой автомобильного вора ответил, что как-нибудь управится. — Ты подвез его туда? — спросил Виль. За те деньги, что он получил от меня, он мог подъехать туда на попутной. Джанелли вернулся в мотель Бар Харбор и вписался под именем Джона 3. Хотя было только два часа дня, он снял последний свободный номер, и клерк подал ему ключи с видом оказания величайшего одолжения. Летний сезон был в разгаре. Джанелли выспался в номере до 4.30, а потом поехал в аэропорт. В 5.10 небольшой частный самолет, тот же, что привозил из Коннектикута доктора Фандера, приземлился, и с него сошел деловой сотрудник». Из багажного отсека достали три маленьких свёртка и один большой, и уложили их на заднее сиденье и в багажник новый. Потом сотрудник вернулся на борт самолёта. Джинели не стал дожидаться его отлёта. Он вернулся в мотель и выспался до восьми вечера, когда его разбудил телефон. Звонил Франк Спертон заправочной станции Ван Кертона, городка в сорока милях к северо-западу от Бар-Харбор. «Около семи», — так рассказал Спертон, Цыганский табор свернул в поле сразу за городом. Похоже, что они договорились заранее. — Вероятно, Старберт, — прокомментировал Вилли. — Он у них в авангарде. Спертон говорил беспокойно, даже нервно. — Он решил, что его раскусили, — объяснил Дженелли. Он все время держался сзади, и это было ошибкой. Один из цыган свернул заправиться или что-то в этом роде. Спертон этого не заметил, так как ехал, делая около сорока миль в час, просто не отставая. Тут вдруг два фургона с прицепом проезжают мимо. Бум-бум-бам! Вот тогда-то он в первый раз понял, что оказался в середине табора, вместо того, чтобы держаться у них в хвосте. Выглянув из бокового окна, когда фургон проезжал мимо, он увидел на сиденье грузовика этого старика без носа. Тот глядел на него и двигал руками. Не махал, а делал какие-то знаки, словно творил заклинания. Я не буквально, передаю слова этого парня Вильям, буквально делал пальцами знаки, словно насылал проклятие. «Боже — Боже! — пробормотал Вилли. — Полеснуть тебе кофе? — Нет. — Да. дженнели долил Шивас в чашку Вилли и продолжил. Он спросил Спертона, видел ли он рисунок на борту фургона. — Да, видел. Девка с козерогом. — Боже! — снова повторил Вилли. — Ты в самом деле думаешь, что они узнали машину, что они предприняли поиски, обнаружив собаку, и увидели ее на дороге, где ты оставил? — Думаю, да, — мрачно сказал Джинелли. — Он назвал мне дорогу, на которой они находились — Финсон Роуд и номер дороги штата, по которой нужно свернуть, чтобы туда добраться. Потом он попросил меня... Оставить остаток, причитающейся ему сома, в конверте на его имя в сейфе мотеля. Я хочу завязать. Вот что он сказал. Джанели выехал из мотеля вновь в Новье в 20:50 и пересек городскую черту Бакспорта в 21:30. Через десять минут он миновал бензозаправочную станцию, уже закрывшуюся на ночь. Рядом была припаркована линия машин, дожидающихся ремонта или продажи. В конце ряда он увидел арендованный ford Он проехал мимо. Развернулся и проехал еще раз. «Я сделал это два раза», — сказал он. «У меня не возникло чувства, о котором я говорил, поэтому я проехал дальше, остановился и вернулся пешком». «И?» В машине сидел Спертон. За рулем. Дыра во лбу. Прямо над правым глазом. Мало крови. Мог быть сорок пятый калибр, но не думаю. На сиденье сзади не было крови. Что бы ни убило его, оно осталось в голове. Пуля сорок пятого калибра прошла бы весь путь и вышла бы сзади, оставив дыру суповую банку. Я думаю, что кто-то убил его шариком из рогатки, как подстрелили тебя. Возможно, что и на этот раз это сделала она. Джанелли помолчал, размышляя. На его коленях лежал мертвый цыпленок, выпотрошенный. И одно слово было написано на лбу Спертона — кровью. Кровью цыпленка, как я догадался, хотя у меня не было времени провести точный лабораторный анализ. «Какое слово?» — спросил Вилли, хотя уже знал, что ответит Джанелли. «Никогда!» «Христос!» — проговорил Вилли и очень искал свою чашку кофе. Он поднес чашку к рту, затем снова поставил на место. Если бы он выпил хоть глоток, его тут же вырвало бы, а он не мог себе этого позволить. Мысленно он уже представил себе Спертона за рулем Форда, запрокинута назад головой, во лбу которого зияла дыра, комок перьев у него на коленях. Видение оказалось столь ярким, что Вилли удалось разглядеть даже желтый птичий клюв, полуоткрытый клюв, остекленевшие куриные глаза. Мир поплыл в поблекших тонах. Затем послышался шлепок, и по щеке разлился притупленный жар. Вилли открыл глаза и увидел, как Джанелли... садиться на место. «Извини, Вильям, но это, как говорится в рекламе «Крема после бритья» вам было необходимо. Я догадываюсь, что ты начал терзаться угрызениями совести из -за этого парня, Спартана, и я хочу, чтобы ты это бросил. Слышишь?» Его голос звучал спокойно, но глаза были сердиты. «Ты представляешь вещи в искаженном свете!» Как те судьи, с обливающимися кровью сердцами, которые готовы обвинить кого угодно, вплоть до президента США, если какой-нибудь наркоман просто возьмет и пришьет женщину, чтобы украсть ее чек социального обеспечения. Они готовы обвинить всех подряд. Кроме того подонка, который это сделал, и стоит перед ними, дожидаясь, когда ему вынесут условный приговор, чтобы он мог пойти и сделать это снова. — Не вижу ничего общего, — начал Вилли, но Джанелли резко его обрезал. «Ты не видишь», — сказал он. «Не ты убил Спертона, Вильям, а кто-то из цыган. И кто бы это ни сделал, первопричина — старый цыган, и мы этого оба знаем». Никто не выкручивал Спертону руки, предлагая взяться за дело. «Он сделал это за деньги, вот и все. Простая работа». Но он сглупил, и они его накрыли. «Теперь скажи мне, Вильям, ты хочешь, чтобы проклятие было снято или нет?» Вилли тяжело вздохнул. Его щека все еще полыхала в том месте, где его хлопнул Джанелли. — Да, я по-прежнему хочу, чтобы это прекратилось. — Тогда забудем о Спартане. — Ладно. Вели позволил Джанелли закончить свою историю, не прерывая. По правде говоря, он был слишком изумлен, чтобы прерывать. Джанелли зашел на станцию заправки и присел на кучу старых шин, чтобы привести голову в порядок, так сказал он. Джанелли просидел там минут пять, разглядывая темнеющее небо, на котором угасал последний дневной свет. Джанелли пытался подумать о чем-то безмятежном. Когда он почувствовал, что успокаивается, он вернулся к Нове и отъехал, не включая огней. Потом он потащил тело Спертона из арендованного форда и впихнул его в багажник Новы. «Они хотели оставить мне послание. Может, просто...» подвесить меня за ноги, когда владелец станции обнаружил бы мертвеца в машине, арендованной на мое имя, и с документами об аренде в отделении для перчаток. Но это было глупо, Вильям, потому что парень был убит шариком, а не пулей. И копы только по-быстрому принюхались бы ко мне, а потом обратили бы все внимание на них, потому что представлением с рогаткой занимается их девушка. При других обстоятельствах Я бы с удовольствием понаблюдал, как они сами загнали бы себя в угол. Но мы в забавном положении должны полагаться только на себя. Кроме того, я рассчитывал, что копы станут разбираться с ними по другому вопросу, если моё дело выгорит, а труп Спертона только осложнил бы ситуацию. Поэтому я забрал тело. Слава богу, что станция находится на почти пустынной дороге, иначе мне ничего не удалось бы сделать». С телом Спертона в багажнике, окружённой тремя свёртками, которые доставил сотрудник, Джанелли поехал дальше. Он нашёл Финсон-Роуд менее чем в миле от заправочной станции. На маршруте 37 современной магистрали цыгане имели возможность для бизнеса. Финсон-Роуд, не ухабистая, местами поросшая травой дорога, исключала всякую деятельность. Цыгане зарывались в землю. Это несколько затрудняло задачу, как, например, почистка за ними на заправочной станции. Но я был доволен, Вильям. Я хотел припугнуть их, и они вели себя как люди, которые были напуганы. Напугав людей один раз, становится все легче поддерживать их в этом состоянии. Джинели погасил огненовы и проехал четверть мили по дороге, пока не увидел поворот, ведущий к заброшенной разработке гравия. «Не могло быть лучше, даже если бы я захотел», — сказал он. Джанелли открыл багажник, вытащил тело Спертона и забросал гравием. Потом, вернувшись к Нове, он принял две таблетки бензидрина и вскрыл большой сверток, уложенный на заднее сиденье. На коробке была напечатана «Мировая книжная энциклопедия». Внутри находился АК-47, десантный автомат Калашникова с четырьмя сотнями патронов, нож с выскакивающим лезвием, и дамская вечерняя сумочка, набитая свинцовой дробью, скотч и банка с темной мазью. Джанелли зачернил лицо руки и лентой прикрепил нож к лодыжке. Катушку со скотчем он убрал в карман и отправился в путь. К этому времени я уже чувствовал себя как супергерой из комикса. Спертон говорил, что цыгане стали лагерем в двух милях вверх по дороге. Джанелли прошел в лес и направился параллельно дороге, не выпуская ее из виду, так как боялся потеряться. Я продвигался медленно, и все время или наступал на сучья, или натыкался на ветви. Я только надеялся, что не пройдусь по ядовитому плющу, Вильям. Я очень восприимчив к ядовитому плющу. После двух часов утомительной прогулки по густому лесу с восточной стороны дороги Джанелли увидел темный силуэт на узкой обочине. Сначала он подумал, что это дорожный знак или какой-то пост, но через мгновение понял, что это человек. Он стоял там так же непринужденно, как мясник в морозильнике. Но я был уверен, что он поджидает меня вельем. Я старался двигаться как можно тише, но я вырос в Нью-Йорке, и гайовато из меня не получилось, как ты понимаешь. Я решил, будто он притворился, что не слышит мое приближение. А сам тем временем подготовился к встрече. Когда подойдет время, он должен будет обернуться и взяться за меня. Я мог вышибить его из носковского места, где стоял, Но это означало бы разбудить всех в радиусе километра. А кроме того, я обещал тебе, что никто не пострадает. Поэтому я остановился там. Минут пятнадцать я стоял и думал, что если я тронусь с места, то обязательно наступлю на ветку. Вот тогда и начнется потеха. Затем он отошел облегчиться. Не знаю, где этот парень брал уроки стоять на часах, но это явно было не Форд бреге Он имел при себе самый старый дробовик, что я видел за двадцать лет. то, что корсиканцы называют «лупа». А на ушах у него были наушники. «Я мог бы подойти сзади и заорать во весь голос, а он даже не шелохнулся бы». Тут Джанелли рассмеялся. «Скажу тебе еще одну вещь. Ручаюсь, что старик и не подозревал, что его парень рок-н-роллит в то время, когда от него ждали совсем другого». Когда часовой вернулся на прежнее место, Джинелли начал подходить к нему, более не беспокоясь за тишину, снимая на ходу пояс. Что-то предупредило Часового, что-то, что он заметил краем глаза в последний момент. Последний момент не всегда бывает поздним моментом, но в этот раз он был именно таковым. Джанелли набросил пояс ему на горло и стянул его. Последовала короткая схватка. Молодой цыган боролся. Он бросил ружье и пытался схватиться пальцами за пояс гангстера. Наушники соскользнули с его ушей, и Джанелли услышал Роллинг Стоунс, распевавший «Под моим ногтем». Парень начал захлебываться, его сопротивление слабело, и вскоре он и дергаться перестал. Джанелли сжимал ремень еще секунд двадцать, чтобы парень не чувствовал себя потом одураченным, серьезно объяснил Вилли Джанелли. Потом итальянец оттащил цыгана в кусты. Цыган оказался симпатичным парнем лет двадцати двух в джинсах и ботинках Динго. По описанию Джанелли, Вилли решил, что это Сэмюэл Лемки. Джанели нашел достаточно толстое дерево и прикрутил к нему парня скотчем. «Это будет звучать нелепо, если скажешь, что приклеил кого-то к дереву лентой, только не в том случае, когда это проделывают с тобой. Если накрутить достаточно этого дерьма, то можно забыть об освобождении, если кто-то не появится и не разрежет ленту. Скотч достаточно крепкий, так что эту ленту не развязать, а тем более не разорвать». Оторвав кусок от майки молодого Лемки, Джанелли запихнул его ему в рот, а потом закрепил липкой лентой. Потом я перевернул кассету в его плеере и натянул наушники ему на голову. Я не хотел, чтобы он скучал, когда проснятся. Дальше Джанелли пошел по обычной дороге, по обочине. Он и Лемки были одного роста, и по его расчету он смог бы подобраться ко второму часовому, прежде чем его окликнули бы. Кроме того... За последние сорок восемь часов ему не удалось хорошенько выспаться, не считая двух коротких перерывов, когда он вздремнул в номере. — Не выспишься как следует, и ты уже не в форме, — объяснял Джанелли. — Если играешь в карты, ничего страшного. Но когда имеешь дело с подонками, убивающими людей, а потом пишущими на лбу мертвецов возмутительные послания, это может кончиться смертью. Как оказалось, я действительно сделал ошибку. И мне едва-едва повезло, чтобы не расплатиться за нее. Иногда Господь нам прощает. Ошибка заключалась в том, что он не заметил второго часового, пока не прошел мимо. Все получилось потому, что второй часовой укрылся в кустах, а не стоял у обучины, как лемки. К счастью для Джанели, тут было еще похлеще, чем с Плеером. — Этот не слушал Плеер, — сказал Джанели. — Он спал мертвым сном. — Шивая охрана. Ну именно такая, как я ожидал. Они еще не поняли, что для них я стал серьезными, долговременными неприятностями. Когда знаешь, что кто-то серьезно собирается кольнуть тебя в зад, это заставляет не спать. Такой человек не заснет, даже если ему очень хочется спать. Джанелли подошел к спящему часовому, выбрал место на его черепе и приложился к нему прикладом Калашникова. Часовой, который сидел, опираясь о дерево, сполз в траву. Джанелли наклонился и пощупал пульс. Пульс бился медленно, но непрерывисто. Тогда Джанелли пошел дальше. Пять минут спустя он подошел к вершине низкого холма. покатое поле, уходящее вниз, открылась слева. Джанелли увидел темный круг машин, поставленных в двух сотнях ярдов от дороги. Сегодня костер не был разожжен. Тусклые, прикрытые занавесками огоньки в нескольких прицепах. Но это было всё. Дженелли прополз полпути с холма на брюхе и локтях, держа автомат перед собой. Он нашёл бугорок, который позволял прочно установить оружие, и открывал хороший вид на лагерь. Луна только стала всходить, но я не собирался её дожидаться. Да и без того было достаточно хорошо видно, к тому времени я находился примерно в семидесяти пяти ярдах от машин. К тому же мне Не нужно было вести снайперский огонь. Калашников в любом случае для такого дела не подходит. С таким же успехом можно удалять абендицит пилой. Калашников хорош, чтобы попугать народ. Я их попугал, это точно. Могу поручиться, что почти все наделали лимонад в Ну Но только не старик, Вильям. Приняв положение упор лежа, Джанелли глубоко вздохнул и навел автомат на передние колеса фургона с козерогом. Грохот Калашникова разорвал тишину ночи. Огонь завис над кончиком дула, когда обойма, тридцать пуль тридцатого калибра из патрона длиной с сигару «Кинг Сайз», каждый снабженный 140 сорока зернами пороха, полетели к лагерю. Передние шины фургона не просто лопнули, они разлетелись в клочья. Джинели провел ревущим оружием вдоль всей длины фургона, но понизу. — Ни одной дырки в человеке, — сказал он. Взрыл всю землю под машиной, держась подальше от бензобака. Видел когда-нибудь, как взрывается фургон? Мне как-то довелось видеть на повороте в Нью-Джерси. Задние шины фургона взорвались. Джинелли выбросил пустую обойму и вставил следующую. Послышался шум. Кто-то кричал. Испуганно завопили женщины. Некоторые, Джинелли не мог сказать точно, сколько человек, стали выпрыгивать из фургонов и прицепов. Большинство цыган было в пижамах и сорочках. Все бежали в разные стороны. А потом Джинелли впервые увидел Тадеуша Лемки. Старик выглядел почти комично в развивающейся ночной сорочке. Пряди спутавшихся волос выбились из-под съехавшего на бок ночного колпака. Он обошел фургон с козерогом, посмотрел на остатки шин, а потом глянул точно в ту сторону, где залег Джинелли. В горящем взгляде старика... Ничего комичного не было. «Я знал, что он не может меня видеть», — проговорил он. «Луна еще не взошла, а лицо руки у меня были зачернены. Я мог быть только одной тенью среди многих, но... Мне показалось, что цыган увидел меня вельем, и это охладило мой пыл». Старик повернулся к своим людям, которые начали сбегаться к нему, лепеча и размахивая руками. Он закричал на них на романском... и указал рукой на табор. Джанелли не понимал языка, но смысл был вполне ясен. «Скройтесь под прикрытие, идиоты!» «Слишком поздно, Вильям!» самодовольно проговорил Джанелли. Он выпустил вторую очередь прямо над их головами. Теперь завизжали все — и мужчины, и женщины. Некоторые попадали на землю и начали ползти, зарываясь головой в землю и подняв к небу зады. Остальные побежали в разных направлениях, Кроме того, откуда он стрелял. Лемке уже был на месте, надрывая глотку. Его ночной колпак свалился. Бегуны бежали, ползуны ползли. Обычно, видно, Лемке правил ими стальной рукой, но теперь цыгане были в панике. Прицеп, откуда я прошлой ночью утащил пиджак и тапочки, стоял рядом с фургоном. Я вставил третью обойму в АКМ. А потом снова открыл огонь. Прошлой ночью в этом фургоне... Никого не было, и, судя по запаху, я решил, что и сегодня там никого не будет. Тот прицеп я прикончил. Я хочу сказать, я стер его с лица земли. АКМ-47 — очень гадкое оружие, Вильям. Люди, которые насмотрелись фильмов про войну, думают, что автоматическое оружие оставляет в теле аккуратную линию дырок. Но это не так. Все происходит быстро, грубо и без всякой аккуратности. Сначала вылетели стёкла и вогнулась внутрь стенка, потом пули подхватили её и унесли прочь. Все шины взорвались. Я не видел, как льётся вода из радиатора, я слышал. Когда кончилась обойма, этот сукин фургон выглядел так, будто на всём ходу влетел в каменную стену. Всё время, пока вокруг летали куски металла, старик даже не шелохнулся. только смотрел на пламя из дула, чтобы послать за мной людей, если я буду глуп и останусь ждать там, чтобы он смог собрать отряд. Я решил исчезнуть раньше». Джанелли побежал к дороге, пригибаясь как солдат Второй мировой, наступающий под огнем неприятеля. Оказавшись там, он разогнулся и побежал со всех ног. Он миновал охранника, которому приложился прикладом, едва бросил взгляд в его сторону. Но когда добрался до места, где оставил парня, слушавшего музыку, задержался и перевел дыхание. — Отыскать его было нетрудно даже в темноте, — сказал Джанелли. — Я услыхал шорох травы и потрескивание сучьев. А когда подошел поближе, то услышал и его самого. — О-о-о-о! Лемки сумел проползти четверть толщины дерева, к которому был приклеен. Конечным результатом стало только то, что он запутался еще больше. Наушники слетели с головы и висели на шее на проводе. Когда он увидел Джанелли, то прекратил вырываться. Я увидел в его глазах, что он решил, будто я собираюсь прикончить его. Он был здорово напуган. Это мне понравилось. Старый хрен не был перепуган. Но этот парнишка искренне жалел, что они связались с тобой, Вильям. Дженели подошел к парнишке и поднял АК-47, чтобы тот рассмотрел, что это. Глаза Лемки выдали, что ему хорошо это известно. У меня мало времени, поэтому слушай меня внимательно, проговорил Джинели Лемки. Ты скажешь старику, что в следующий раз я не буду стрелять выше или ниже по пустым машинам. Скажи ему, что Вильям халик велел снять проклятие. Ты понял? Лемки кивнул так энергично, насколько это позволила лента. Джинели вынул ему изо рта тряпку. Скоро тот станет оживленно. Ты закричишь, тебя найдут. «Не забудь о послании!» Он повернулся, чтобы уйти. «Вы не понимаете, — хрипло сказал Лемке, — он никогда его не снимет. Он последний из великих мадьярских вождей. Его сердце как кирпич. Пожалуйста, я все передам, но он никогда не снимет проклятие!» По дороге к лагерю цыган на большой скорости поехал грузовик. Джанелли проводил его взглядом, потом повернулся к парню. — Кирпич можно разбить, — сказал он. — Это тоже передай. Джанелли снова побежал к дороге, пересек её и снова направился к карьеру Гравия. Ещё один грузовик проехал мимо, за ним следом три легковые машины. Люди, обуреваемые вполне понятным любопытством относительно выстрелов из автоматического оружия в их скромном городке в разгар ночи, не представляли для Джанелли проблемы. Свет приближающихся фар предупреждал Джанелли заранее, чтобы он успел спрятаться. Звук сирены он услышал в тот момент, когда добрался до ямы Грави. Заведя нову, он подогнал ее к выезду на дорогу, но огни не зажигал. Когда мимо проехала еще одна машина, он стер мазь с лица и поехал следом. — Ты поехал за ней? — переспросил Вилли. — Так было всего безопаснее. Если где-то стреляют... Случайные прохожие, сломя голову, несутся к месту происшествия, чтобы увидеть кровь, пока не появились копы и не смыли её с тротуаров. Люди, бегущие в обратную сторону, подозрительны. Очень часто они делают это из-за того, что в кармане лежит оружие. К тому времени, как он снова приехал на поле, у обочины дороги уже выстроились полдюжины машин, освещая табор фарами. Люди бегали из стороны в сторону и кричали Полицейская машина стояла возле того места, где Джинелли вывел из строя второго часового. Голубой вращающийся пузырь наверху хлестал деревья вспышками голубого света. Джинелли опустил окно Нивы. — Что случилось, офицер? — Ничего такого, о чем вам следует волноваться. Проезжайте дальше. И на случай, если парень в вновь может говорить по-английски, но понимает только русский, он нетерпеливо махнул фонарем в том направлении, куда уходила Финсон-Роуд. Джинели медленно прошел между стоящих машин дальше по дороге. Перед фургоном, который он сам же расстрелял, Джинели присоединился к одной из двух групп людей. Одна из групп состояла из цыган в пижамах и халатах, переговаривающихся между собой и оживленно жестикулирующих. Другая группа была кучкой городских жителей. Они молча стояли, засунув руки в карманы, разглядывая останки прицепа. Каждая группа игнорировала другую. Финсон Роуд тянулась на пять миль, и Джинелли пару раз чуть не влетел в кювет, когда мимо него на полной скорости к месту инцидента неслись местные жители. Наконец он выехал на магистраль, которая вела в Бакспорт, и был в номере Джона Три в два часа ночи. Он поставил будильник на семь утра и улегся спать. Велли уставился на своего друга. — Ты хочешь сказать, что пока я тут беспокоился за тебя... «Ты спал в том же отеле, из которого мы выехали?» «Да». В этот раз Джинели выглядел чуть пристыженно, потом он ухмыльнулся и пожал плечами. «Отнеси это за счет неопытности, Вильям. Я не привык, когда за меня волнуются люди. Не считая моей матери, конечно, но это другое дело». «Ты, наверное, проспал. Сюда ты приехал только к девяти». «Нет, я встал точно по будильнику». Позвонил по телефону, потом прогулялся в город. Арендовал другую машину, в этот раз УАВИС. С машинами Херца мне не очень повезло. — Тебя ждут неприятности по поводу той машины Херца, верно? — спросил Вилли. — ничуть Теперь все в порядке. Хотя могли бы. Вот почему я и звонил по поводу той машины. Я попросил своего сотрудника еще раз прилететь из Нью-Йорка. В Йелловорте есть небольшой аэропорт, и он высадился там. «Да, Бангертон, он добрался на попутный. Он...» «Эскалация прямо на глазах», — сказал Вилли. «Ты знаешь, это начинает превращаться во Вьетнам». «Что делать? Я никого здесь в Мэне не знаю. А единственный человек, с которым я вступил в контакт, получил дыру в черепе. Во всяком случае, проблем не возникло. Прошлой ночью я получил полный отчет». Мой сотрудник прибыл на заправочную станцию в Банкертоне в полдень, и единственным человеком на станции оказался парень, у которого, похоже, не хватало нескольких кирпичей в общей постройке. Парень заправлял машины, когда кто-то появлялся, но в основном занимался с машинами в гараже. Пока он там находился, мой человек замкнул провода зажигания и поехал прочь. Парень даже не оглянулся. Мой человек подъехал к аэропорту бангара и... и оставил форт на одной из стоянок Херца. — Что с ключами? Ты сказал, что завёл его, закоротив провода? — Да, — сказал Джанелли. — Ключи-то и были проблемой всё время. Это была ещё одна ошибка. Я отношу её за счёт плохого сна, как и другую. Но, может, это просто старость начинает подбираться. Ключи остались в кармане у Спартана, а я забыл вытащить их, когда провожал его в последний путь. Но сейчас Дженели вынул ключи с яркой биркой Херца и позвенел ими. Та-дам. Ты туда возвращался? спросил Вилли чуть охрипшим голосом. Боже милостивый, ты вернулся, откопал его и достал ключи? Ну, рано или поздно его выкопали бы медведи, рассудительно ответил Дженели. Или охотники нашли бы его в птичий сезон, когда они охотятся с собаками. Для людей Херца Невелика потеря получить машину без ключей. Но если кто-то найдет в карьере тело с набором ключей от машины, которую можно проследить и выйти на меня, плохо. Совсем плохо. Понимаешь? Да. Кроме того, мне нужно было обратно к цыганам, и я не мог вернуться на нове. Почему нет? Они же ее почти не видели. По порядку, Вильям. И ты все поймешь. Итак, рано во вторник... Помнишь... Во вторник ночью. Тяжелая огневая подготовка. Теперь понадобился седан «Бьюик». Парень из зависа хотел сучить мне «Ариска». Он еще говорил мне, что это очень здорово, что есть «Ариска». Но мне это не подходило. Должен был быть седан. Неприметный, но достаточно большой. Двадцать долларов помогли ему переменить свое мнение. Я, наконец, получил машину, которую хотел». Я вернулся на нём в Бар-Харбор и позвонил пару раз, чтобы убедиться, что всё идёт по моему плану. Потом я вернулся сюда на Нове. Мне понравилась эта нова вилле. Выглядит, как помесь, и пахнет коровьим дерьмом внутри, но у неё есть кости. Итак, я вернулся сюда и, наконец, успокоился. К этому времени я готов был сломаться. Мысль возвращения в Бар-Харбор утомляла меня, поэтому я и решил весь день провести в твоей постели. «Мог бы позвонить и сберечь, по крайней мере, одну поездку». Джиннелли улыбнулся. «Да, мог бы позвонить, но звонок не подсказал бы мне, как твои дела, Вильям. Ты был не единственным, кто беспокоился». Вильям наклонил голову и сглотнул с трудом. В последнее время он слишком часто плакал. «Ну вот, Джиннелли восстает из мертвых, прыгает в нову, которая пахнет навозом сильнее обычного после того, как изрядно постояла под солнцем». и едет в Бар-Харбор. Добравшись туда, он достает три маленьких пакета из багажника и открывает их в своей комнате. В одном находится 38-калиберный кольц под плечной кобурой, а содержимое двух других свободно размещается в карманах его спортивной куртки. После этого он забирается в седан и направляется в живописный Вангертон, как он надеется в последний раз. По дороге он делает всего одну остановку у супермаркета. Он заходит и покупает две вещи. Банку Бола, в обычно приготавливают консервы, и бутыль Пепси-колы. Он приезжает в Бангерпорт почти одновременно с сумерками. Проезжает карьеру, зная, что застенчивость в данном случае не даст результатов. Если тело будет найдено в результате вчерашних переживаний, ему в любом случае попадать в суп. Но там никого нет. Даже и признаков нет, что кто-то побывал. Поэтому он докапывается до Спертона, шарит у него в карманах и достает приз. Джанелли излагал все это совершенно невыразительным голосом, но Вилли ощущал, что история прокручивается у него в голове вроде фильма, но не совсем приятного. Джанелли на корточках роется в гравии, нащупывает рубашку Спартана его карманы, залезает внутрь. Роется в мелочи вперемешку с песком, которая никогда не будет истрачена, а за карманом охладевшая плоть смертного коченения. — сказал Вилли и содрогнулся. — Глядя на это в перспективе, Вильям, — сказал спокойно Джанелли, — поверь мне, дело в том, откуда смотришь. — Вот что больше всего меня и пугает, — подумал Вилли, а затем, все возрастающим изумлением, выслушал окончание истории о поразительных приключениях Джанелли. С ключами Херца в кармане Джанелли вернулся в Бьюи Кавеса. Он открыл пепси-колу, вылил ее в банку Бола, закрыл ее колпаком и поехал к лагерю цыган. «Я знал, что они там», — сказал он. «Не от того, что им хотелось там остаться, а от того, что полиция штата велит им оставаться там до окончания расследования. Представь себе шайку кочевников в мирном городке, по которой стреляет посреди ночи бог знает кто. Копы не могли не проявить интереса к подобному делу». «Они проявили интерес, точно». На пушке стояли два плимута и патрульный крейсер. Джанелли поставил машину между плимутов, вышел из машины и пошел с холма к лагерю. Погибший трейлер утащили куда-то, очевидно, туда, где им займутся люди из лаборатории. Посреди спуска с холма Джанелли остановил полицейский, поднимавшийся вверх. — Вам тут нет никакого дела, — сказал коп. — Вам придется идти по своим делам. — Я убедил его, что у меня тут маленькое дело. — сказал Джанелли, ухмыляясь. — Каким образом? — Показал ему вот это! Джанелли залез в боковой карман и прибросил Вилли карточку в кожаные обертки. Вилли понял, что это было, едва взглянув. Он видел такую вещь пару раз на протяжении своей карьеры и видел бы гораздо чаще, если бы специализировался по уголовным делам. Это было удостоверение ФБР с фотографией Джанелли. На фото Джанелли выглядел лет на пять моложе, с стриженными волосами. Удостоверение идентифицировало его как специального агента Элиса Стонера. В голове Вели все стало на свои места. — Ты хотел получить Бьюик, потому что он больше похож на... — На правительственную машину, верно? Большой неприметный седан. Я не собирался показываться в консервной банке, которую мне пытались навязать. — Это... «Одна из вещей, которую привез тебе сотрудник во вторую поездку?» «Да». Вилли перебросил ее обратно. «Она выглядит почти настоящей». Улыбка Джанелли поугасла. «Она настоящая! За исключением фотографий». На мгновение наступила тишина, когда Вилли продумывал эту фразу, стараясь не особенно задерживаться на мысли, что случилось со специальным агентом Стонером и были ли у него дети. Наконец он сказал... — Ты поставил машину между двух полицейских и предъявил удостоверение копу спустя пять минут после того, как вытащил ключи из кармана трупа, закопанного в гравий? — Нет, — ответил Джинелли. минут через десять. На пути к лагерю Джинелли заметил двух небрежно одетых парней. Но наверняка это были копы, потому что они на коленях бережно рылись возле грузовика с козерогом. У каждого была маленькая садовая лопатка. Третий светил им фонариком. «Постой, постой, вот еще!» — сказал один из них. Он достал из земли пулю и положил ее в ведро. Два цыганенка, очевидно, братья, наблюдали за операцией. Фактически Джиннелли был доволен, что тут копы. Никто не знал, как он выглядит, а самю Лемке видел только запачканное грязью лицо. Также вполне вероятно, что на месте инцидента главную роль сыграло русское автоматическое оружие. Тут мог появиться и агент ФБР. Но Джинели уже проникся глубоким уважением к тогдау Шелемке. Это было не только слово, написанное на лбу Спертона, это было то, как он стоял под пулями, летящими из темноты. И, конечно, из-за того, что происходило с Вели, Джинели чувствовал, что старик мог бы его и узнать. Он мог прочесть правду по глазам или учуять по запаху кожи, или кто знает как. Но ни при каких обстоятельствах Он не собирался позволить старику коснуться себя. Он хотел встретиться с девушкой. Он вошел в круг машин и наугад постучал в дверь одного трейлера. Ему пришлось постучать вторично, прежде чем дверь открыла среднего возраста цыганка с недоверчивыми испуганными глазами. — Что вам нужно? — У нас ничего нет, — сказала она. — У нас сейчас неприятности. Извините, мы закрыты. Джанелли махнул удостоверением. — Специальный агент Стоунер, мэм. Ее глаза округлились. Она быстро перекрестилась и сказала что-то по-романски, а потом заговорила на английском. Боже, что ж ждать, что будет? С тех пор, как умерла Сюзанна, над нами словно повисло проклятие. Или её отодвинул в сторону муж, который велел ей замолчать. Специальный агент Стонер снова представился Дженнели. Да, я слышал, что вы сказали. Цыган спустился на землю со ступеньку задней дверцы. Джинели дал ему лет сорок пять, но цыган мог быть намного старше. Он сутулился и выглядел почти горбатым. На нем была тенниска Мир Диснея и огромные мешковатые шорты. От него исходил запах дешевого вина и блевотины, которая должно быть только что вырвалась наружу. Да и по виду он напоминал человека, с которым это происходит довольно часто, например, три-четыре раза в неделю. Джинели показалось, что он узнает цыгана. Это был один из тех... кто разбежался под огнем с грацией слепых эпилептиков, с которыми неожиданно случился сердечный приступ. «Что вы хотите? Копы не слезают с нашей задницы весь день. Копы всегда цепляются к нам, но сейчас это просто нелепо!» Он говорил сердитым, раздраженным тоном, но жена попробовала его успокоить. Он повернулся к своей жене. «Дед Кригиска, як сказал он ей и добавил для лучшего усвоения. «Заткнись, сука!» Женщина вскрылась. Цыган снова повернулся к Джанелли. «Чего вы хотите? Почему вы не говорите со своими дружками, если вам нужно что-то узнать?» Он кивнул в сторону парней из криминальной лаборатории. «Разрешите узнать ваше имя?» Спросил Джанелли все с той же безучастной вежливостью. «Почему бы вам не узнать это одних?» Цыган агрессивно скрестил на груди свои полные рыхлые руки. Под майкой заходила жирная грудь. «Мы сообщили им наши имена, мы уже дали показания. Кто-то стрелял в нас среди ночи, вот и все, что мы знаем. Мы только хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы хотим убраться из Мэна, из Новой Англии, со всего восточного побережья!» И чуть более низким голосом цыган добавил. «И никогда не возвращаться сюда!» Два пальца его левой руки сложились в знак, который Джанелли хорошо знал от своей матери и бабки — знака дурного глаза. Он не думал, что цыган сделал это сознательно. «Мы можем выбрать одно из двух», — заговорил Джанелли, все еще играя роль уравновешенного агента ФБР. «Вы можете дать мне некоторые сведения или же отправиться в Центр предварительного заключения штата и дождаться решения, предъявят вам или нет обвинения в препятствии проведению расследования». В случае, если будет доказано ваше нежелание содействовать органам правосудия, вам грозит пятилетнее заключение и штраф в пять тысяч долларов». Еще поток Романского из глубины фургона, на этот раз близкий к истерике. Энкельд! хрипло крикнул человек, но когда он снова повернулся к Джанелли, его лицо заметно побледнело. «Вы с ума сошли!» «Нет», — ответил Джанелли. «Дело не в нескольких выстрелах». Речь идет о трех очередях, выпущенных из автоматической винтовки. Частное владение автоматическим и скорострельным оружием запрещено в США. К делу привлечено ФБР. И я вас должен искренне предупредить, что вы по пояс в дерьме и погружаетесь все глубже. А я не умерен, что вы умеете плавать. Цыган угрюмо посмотрел на него, а потом сказал. «Мое имя Хейлик. Трей Это Этого могли узнать у тех парней». Он кивнул. «У них есть своя работа. Мне предстоит своя. Итак, вы собираетесь говорить со мной?» Человек обреченно кивнул. Посреди их разговора один из детективов штата подошел поинтересоваться к Ямбл Джанелли. Он взглянул на удостоверение и быстро отошелся слегка обеспокоенным видом. Хелик утверждал, что выскочил из своего трейлера при первых звуках выстрелов — увидел вспышки огня и побежал к вершине холма слева, чтобы зайти к стрелку с фланга. Но ну, в темноте он наткнулся на дерево, упал и ударился головой о камень. На время он потерял сознание. В противном случае он наверняка схватил бы ублюдка. В подтверждение всей этой истории он указал на поблекший синяк, по крайней мере, трехдневной давности, вероятно, приобретенный в пьяной потасовке. «Угу», — подумал Джанелли и перевернул еще страничку своей записной книжки. Достаточно фокусов, пора было переходить к делу. — Большое спасибо, мистер Хейлик. Вы оказали мне большую помощь. Пересказ этой истории привел цыгана в более милостивое расположение духа. «Ну, — Но вот хорошо. Мне жаль, что я набросился на вас вначале. Но если бы вы были на нашем месте... Он пожал плечами. — Копы, — сказала женщина из-за его спины. — Всегда копы. Она выглянула из-за дверцы трейлера, словно очень старая, очень усталая барсучиха, глядевшая из норы, нет ли поблизости собак. «Куда бы мы ни пошли! Но теперь еще хуже! Люди перепуганы!» «Янкельт, мама!» — сказал Хелик, но более мягким тоном. «Я должен поговорить еще с двумя людьми, если вы мне их укажете». Джанелли посмотрел на чистую страницу своей записной книжки. «Мистер Тадеуш Лемки и миссис Анжелина Лемке». «Тадео уж сейчас спит вон там», — он указал на фургон с козерогом. Джинель еще это отличной новостью, если это было правдой. «Он очень стар, и все это его сильно утомило. А Джина в своей машине вон там, хотя она и не миссис». Он указал на маленькую «Тойоту» с аккуратным деревянным верхом. «Большое спасибо», — сказал он и сунул записную книжку в задний карман. Хелик вернулся в свой трейлер и... и своей бутылке, вероятно, заметным облегчением. Джинели снова пересек круг машин в наступающих сумерках, в этот раз направляясь к машине девушки. Его сердце, как он признался Вилли, стучало тяжело и быстро. Он глубоко вздохнул и постучал в дверцу. Немедленного ответа не последовало, и он уже поднял руку, чтобы постучать во второй раз, когда дверца открылась. Виллиан говорил Ричарду, что Джина красиво. но он не был готов к тому, что она так красива. Темные прямые глаза с белками настолько белыми, что они казались слегка голубоватыми. Чистая оливковая кожа, чуть розовеющая глубоко внутри. Посмотрев на ее руки, Джанелли увидел, что они сильные мускулисты. На ногтях не было лака, но они были так же коротко острижены, как ногти фермера. В одной руке она держала книгу «Статистическая социология». «Да». Специальный агент Эли Стонер, мисс Лемке, — сказал Джанелли, и та ясная прозрачная чистота ушла из ее глаз, словно их закрыли ставнями. — Да, — повторила она, и в голосе ее было больше жизни, чем в машине, отвечающей по телефону. — Мы расследуем инцидент со стрельбой, имевший место здесь прошлой ночью. — Вы и половина всего света, — сказала она. — Что ж, расследуйте, если это вам нужно. — Но если я не отправлю по почте к завтрашнему утру свои уроки заочного курса, мне снимут баллы за опоздание. Так что, если вы извините меня... У нас есть основания полагать, что за этим стоит человек по имени Вильям халик продолжал Джанелли. Это имя говорит вам что-нибудь? Конечно, оно говорило, потому что глаза цыганки на мгновение широко распахнулись и просто запылали. Джанелли подумал, что она невероятно красивая и еще... Он больше не сомневался в том, кто убил Франка Спартана. «Это свинья!» — она плюнула. «Ханса ты сик пан Йена столарна «У меня есть несколько фотографий человека, в котором мы подозреваем Халика», — невозмутимо сказал Джанелли. «Они были сделаны в бар барагентом использовавшим телефотообъектив». «Конечно, это Халик!» — сказала девушка. «Эта свинья убила мою бабушку, но ему недолго осталось нас беспокоить. Он...» Она прикусила нижнюю губу и замолчала. Если бы Джанелли был человеком, за которого он себя выдавал, и ожидал бы долгий и подробный допрос. Дженели сделал вид, что ничего не заметил. «На одной из фотографий видно, как из рук в руки передаются деньги. Если один из них — Халик, то другой наверняка — стрелок, посетивший лагерь сегодня ночью. Я хотел бы, чтобы вы или ваш дед точно опознали Халика». «Он мой прадед». Отсутствующая сказала Джина. — Сейчас он спит. Мне бы не хотелось его будить. У него последние дни выдались очень тяжелыми. — Тогда мы сделаем так, — сказал Джинелли. — Вы посмотрите фотографии, и если точно опознаете Халика, мы не будем беспокоить старого мистера Лямки. — Это меня устроит. — Если вы поймаете эту свинью Халика, вы его арестуете? — Безусловно. У меня с собой федеральный ордер на его арест. Это ее убедило. Когда она спрыгивала со ступеньки, подобрав юбку и мелькнув загорелыми ногами, она пробормотала слова, охладившие сердце Джиннелли. «Не так-то легко. Вам удастся его арестовать». Они прошли мимо копов, все еще процеживающих землю в сгущающихся сумерках. Прошли мимо цыган, в том числе и мимо двух братьев, одетых на ночь в одинаковые пижамы. Джинна кивнула нескольким цыганам, и они кивнули в ответ, но все же старались держаться подальше. Высокий человек с Джиной был из ФБР, а самое лучшее — не впутываться в подобные дела. Они вышли из круга и стали подниматься по холму к машине Джинелли. Вечерние тени постепенно поглотили их. — Это было просто как кусок пирога, Вильям, — рассказывал Джинелли. — Без сна третью ночь подряд и так же легко. Почему бы и нет? Место кишило от копов. Разве вернулся бы тот парень, который устроил стрельбу тут прошлой ночью? Они так не думали. И сглупили Вильям. Я ожидал этого бы от остальных, но только не от старика. Нельзя ведь всю жизнь учиться ненавидеть и не доверять копам, а потом вдруг решить, что они защитят от того, кто грызет им задницу. Но старик-то спал, он выдохся, и это было хорошо. Мы можем заставить его снять проклятие, Вильям. Заставить сделать это. Они подошли к Бьюику. Джанелли открыл дверцу водителя, пока девушка стояла рядом. И когда он наклонился, вынимая 38-калиберный пистолет из плечевой кобуры одной рукой и не снимая крышку с банки Бола другой, он почувствовал, как настроение девушки резко переменилось от горькой раздраженности к внезапной опаске. Сам Джанелли ощущал вдохновение. Вся его интуиция и эмоции вывернулись наизнанку и достигли немыслимо тонкой степени. Он почти физически ощутил ее первые опасения, страх перед темнотой и близостью окружающего леса, страх перед той легкостью, с которой она отдалилась от соплеменников с человеком, которого никогда раньше не видела, в то время как ей не следовало бы доверять ни одному человеку. В первый раз она задумалась, почему Элис Тонер не взял фотографии с собой в лагерь, если так жаждал опознать Халика. Но было слишком поздно. Он назвал имя, и ненависть ослепила ее жаждой мести. «А вот и мы!» — сказал Джанелли, и повернулся к ней с револьвером в одной руке и банкой в другой. Ее глаза округлились, груди приподнялись, когда она втянула глубокий вздох. «Можешь начинать кричать!» — сказал Джанелли. «Но я гарантирую, что это будет последним звуком, который ты произнесешь и услышишь Джина». На мгновение ему показалось, что она закричит в любом случае. Но вместо крика она выпустила воздух длинным выдохом. — Значит, это ты работаешь на эту свинью! — проговорила она. — Хансатте-сикпа! — Говори по-английски, шлюха! — сказал Джинели почти небрежно, и она дернулась, словно он дал ей пощечину. — Не смей называть меня шлюхой! — прошептала она. — Никто не смеет называть меня шлюхой! — Ее руки, сильные руки, согнулись, пальцы сжались клешнями. «Когда ты называешь моего друга Вильяма свиньей, я называю тебя шлюхой, а твоего отца — жаполизом», — спокойно сказал Джинелли. Он увидел, как губы ее исказились в оскале и ухмыльнулся. Что-то в его ухмылке заставило ее вздрогнуть. Она не то чтобы испугалась, но какое-то понимание появилось, понимание того, с кем она имеет дело. — Ты что, думаешь, это игра? — спросил он. — Вы прокляли человека с женой и ребенком. И по-вашему, это игра? Вы думаете, он сбил эту женщину, твою бабку, умышленно? Заключил на нее контракт? Ты думаешь, мафия решила объявить контракт на твою старую бабку? Дерьмо! Девушка заплакала от бешенства и ненависти. Я знаю, чем он занимался в машине со своей женой, когда переехал ее на улице, а потом они... Они отмазали все в суде, но мы о нем позаботились, а ты будешь следующим, неважно что...» Он сбросил пальцем крышку с банки, ее глаза впервые глянули туда. На банку-то он и хотел обратить ее внимание. «Кислота, шлюха!» — сказал Джанелли и выплеснул содержимое бутылки ей в лицо. Посмотрим, скольких людей ты убьешь своей рогаткой, когда выгорят твои глаза. Она тонко протяжно вскрикнула, схватившись руками за лицо, но слишком поздно заметила. Она упала на землю, и Джинелли поставил ей на шею ботинок. Закричишь и я убью тебя, тебя и первых трех твоих приятелей, которые попадутся мне на глаза. Он убрал ботинок. Пока это была пепси кола. Цыганка встала на колени, глядя на него сквозь расставленные пальцы. Точное, почти телепатическое чувство подсказало Джанели, что она не нуждается в его объяснениях. Она знала. Знала почти в тот же момент, несмотря на пощипывание кожи, что это не кислота. Мгновение спустя, едва не опоздав, он понял, что сейчас она кинется на него. Когда она прыгнула кошачьим движением, он шагнул в сторону и ударил ее в бок. Ее голова ударилась о хромированную кромку открытой дверцы машины, и она сползла на землю бесформенной грудой, со стекающей по безупречной щеке струйкой крови. Джинелли склонился над ней в уверенности, что она потеряла сознание, и она с шипением накинулась на него. Одна рука прочертила глубокую царапину у него на лбу, другая разорвала водолазку, разодрав кожу. Джинелли зарычал и опрокинул ее. Он уперся револьвером ей в нос. давай еще если хочешь напороться на это хочешь давай шлюха ты испортила мне лицо я с радостью увижу как ты это сделаешь она лежала без движения глядя на него глазами которые сейчас были темны как смерть ты бы это сделала сказал он если бы это касалось только тебя ты бы снова прыгнула на меня но ведь это может убить его верно убить старика она молчала но на мгновение свет мелькнул в глубине ее глаз. «Что ж, тогда призадумайся, что случилось бы с ним, если бы это действительно была кислота. Задумайся, что станет со стариком, если я действительно плесну кислоту в лица тех двух парнишек в пижамах. Я мог бы это сделать, шлюха. Я мог бы сделать это, а потом вернуться домой и с аппетитом поужинать. Посмотри у меня в лицо, и ты поймешь, что я мог бы это сделать». и он, наконец, увидел замешательство, первые признаки того, что могло бы быть страхом, но страхом не за себя. — Халик проклял вас, — сказал Джанелли. — Этим проклятием стал я. — Насрать на его проклятие, этой свиньи! — прошептала она, и вытерла кровь с лица презрительным взмахом пальцев. — Он сказал мне не причинять никому вреда, — продолжал Джанелли, будто и не слыша ее. — И я не причинял. Но это закончится сегодня ночью. Не знаю, сколько раз твой старый хрыч проделывал такое безнаказанно раньше, но в этот раз ему это не сойдет. Скажи ему это опять. Скажи, что к нему обращаются по-человечески в последний раз. Вот, возьми. Он вложил ей в ладонь клочок бумаги, на котором был написан «Телефон безопасной будки в Нью-Йорке». Ты позвонишь по этому телефону сегодня в полночь и скажешь о решении своего старика. Если тебе понадобится ответ, позвонишь по тому же телефону два часа спустя. Если, конечно, ответ будет. Вот и всё. Так или иначе, дверь закроется. После двух часов по этому номеру никто не поймёт, о чём это ты говоришь. Он никогда не снимет проклятие. «Что ж, может и так». потому что твой брат вчера сказал мне то же самое. Но это ваше дело. Просто будь со стариком откровенно и пусть он сам решает, что ему делать, только постарайся убедить его, что в случае, если он скажет «нет», начнется настоящее буги-вуги. Ты будешь первой, потом двое близняшек, следующим, первый, на кого мы сумеем наложить руку. Передай это ему. А теперь залезай-ка в машину. Нет. Джинели закатил глаза. «Ты не собираешься поумнеть? Я только хочу быть уверен, что у меня будет достаточно времени убраться отсюда без двенадцати копов на хвосте. Если бы я хотел убить тебя, я бы не передавал послание». Девушка поднялась на ноги. У нее, наверное, кружилась голова, но она сумела сделать это. Она забралась на мое место за рулем, а потом передвинулась на сиденье пассажира. «Дальше!» Женели вытер кровь со лба и показал я окровавленный палец. После этого я хочу, чтобы ты прижималась к той дверце, как девственница на первом свидании. Она отодвинулась вплотную к дверце. «Хорошо», — похвалил Джанелли, забираясь в машину. «Там и оставайся». Джанелли вывернул на Финсон-роуд, не включая огней. Колеса Бьюика заскользили по траве, и Джанелли переключил скорость рукой с пистолетом, краем глаза заметил движение цыганки и направил оружие на нее. «Неверно!» сказал он. «Не шевелись! Совсем не шевелись, поняла?» «Я поняла». «Хорошо!» Он проехал по дороге тем же путем, каким приехал сюда, наведя на нее пистолет. «Всегда одно и то же», горько сказала она. «Даже за крошечную справедливость нам приходится платить огромную цену. Он твой друг? Это свинья, Халик». «Я уже говорил, чтобы ты не называла его так. Он не свинья». «Он проклял нас». — проговорила она с некоторой долей изумления и презрения. — Передай ему от меня, что Господь проклял нас задолго до того, как появился кто-то из его племени. — Прибереги это для официальной статистики, крошка! Цыганка замолчала. За четверть мили до карьера Гравия, где покоился Франк Спертон, Джанелли остановил машину. — Хорошо, теперь вылезай и убирайся. — Конечно. Она посмотрела на Ричарда своими бездонными глазами. «Но есть еще одно, о чем тебе следует знать, мистер. Наши дороги еще пересекутся, и когда это произойдет, я тебя убью». «Нет», — возразил он, — «ты не станешь меня убивать, потому что сегодня ты мне обязана жизнью. А если этого недостаточно для тебя, неблагодарная сука, то добавь жизнь своего брата за прошлую ночь. Ты можешь говорить, что вздумается». На ты не представляешь, как обстоят дела. У меня есть друг, которым можно играть воздушного змея, если привязать бечевку к его поясу. А что есть у вас? Я скажу. У вас есть безносый старик, который наложил на моего друга проклятие, а потом удрал, словно шакал». Теперь она плакала. Плакала мучительно. Слезы стекали по ее лицу потоками. «Ты хочешь, чтобы Бог оказался на твоей стороне?» — спросила она голосом таким хриплым, что слова были почти неразличимы. — Это то, что я услышала? Тебе придется гореть в аду за такое богохульство. — Разве мы шакалы? Но если это и так, то такими нас сделали вы, люди, похожие на твоего друга. Мой прадед говорит, что проклятия нет, а есть только зеркала, которые мы подносим к душам мужчин и женщин. — Убирайся, — сказал он. — Мы не можем говорить друг с другом. Мы даже не можем слышать друг друга. — Верно. Она открыла дверь и вышла. Но, уходя, она прокричала. — Твой друг свинья, и он умрет худым! — Но я так не думаю, — сказал Джинели. Что ты хочешь этим сказать? Джинели посмотрел на часы. Было больше трех. — Скажу тебе в машине. Тебе предстоит встреча в семь часов. Вилли снова почувствовал, что... как в желудок кольнула острая игла страха. «С ним?» «Верно! Собирайся!» Когда Вилли поднялся на ноги, произошел еще один приступ аритмии. В этот раз самый продолжительный. Вилли закрыл глаза, схватился за грудь, за то, что осталось от груди. Джинелли подхватил его. «Вильям! С тобой все в порядке!» Вилли посмотрел в зеркало И увидел гротескный скелет в непомерной одежде. Аритмия прошла, сменилась более знакомым чувством, ощущением той перебродившей ярости, направленной против старика и против Хейди. Хорошо, сказал он. Куда мы едем? В бангар